Глава четвёртая. Все страньше и страньше. «Я и вправду лишён присущего некоторым людям таланта», – отвечал Дарси, – «свободно болтая с человеком, которого прежде никогда не встречал. Мне нелегко, подобно другим, подлаживаться к тону его рассуждений или делать вид, что меня интересуют его дела». Джейн Остин. Гордость и предубеждение. Одной из главных черт характера Антуана Дальвелла была умеренность, в том числе в проявлении эмоций. Спокойная доброжелательность, с которой его высочество относился почти ко всему в этом мире, росла из понимания. Каждый его жест и каждое слово увидят и услышит сотни людей, готовых схватиться за это. сделать основой для собственных мнений, симпатий или для того, чтобы оправдать собственную ненависть. Септим, личный секретарь Антуана, вот уже несколько лет успел привыкнуть к этой умеренности в эмоциях, так же, как привык к некоторым другим вещам. К манере наследника престола работать даже в те дни, когда все остальные жители двора предпочитают развлекаться, к его стремлению влезть в дела отца куда глубже, чем его величество ожидает, дойти до самой сути, знать все до мельчайших деталей, знать всех в лицо и по имени, к тому, что принц неизменно приветлив с каждым, кого узнает, и безукоризненно вежлив. даже если недоволен кем-то. К тому, что Антуан не любит свое полное имя, что его одежда проще, чем могла бы быть, что он иногда забывает о важных условностях, о придворных ритуалах, о наборе почестей, положенных ему по праву рождения. Иногда стоит ему напоминать об этом, иногда лучше молчать, Ни из страха. Из уважения к чему-то важному, к чужой тайне. Септим успел выучить привычки господина так хорошо, что помнил их, как помнил, к примеру, дорогу от дворца на острове до собственного дома или расположение мебели в кабинете. Сколько шагов от двери до стола, от стола до окна, сколько поворотов нужно пройти мимо по улице перед тем, как свернуть». С привычкой принца постоянно пить кофе, Септим тоже смирился. И даже сам пристрастился к горьковатому вкусу этого напитка, от которого действительно намного легче думалось, если приходилось вставать слишком рано, после бурных праздников. Например, как сейчас. Только что прошло солнцестояние, и вчера, в день после самой длинной ночи года, Весь дворец был тих, словно обитали в нем лишь голуби и кошки. Сегодня дворец начал оживать медленно, неохотно, как ленивый сын богатого семейства приходит в себя после целой ночи полной вина и развлечений. И пока дворец просыпался, пока в нем лениво одевались, переговаривались, обменивались сонными остротами, просили накрыть завтрак, во время которое было ближе к обеду. В общем, пока все спали, в кабинете кронпринца уже что-то происходило. Септиму, несмотря на то, что ничего особенного от него лично не требовалось, пришлось занять место за столом в приемной. Он прятал за стопками бумаг помятое лицо, и изредка отвлекался на мелкие поручения. К пятому часу вечера, когда за высокими окнами уже сгустилась зимняя тьма, Септим держался исключительно на кофе и чувстве долга, втайне надеясь, что еще немного и мучение закончится. Увы, все было не так просто». Это стало понятно после того, как дверь, ведущая из приемной в коридор, открылась в третий раз за день, пропуская посетителя. Господин Уильям Блэкторн в неизменном черном сюртуке, сосредоточенный и суровый на первый взгляд, двигался почти бесшумно. — Добрый вечер, Септим, — сказал он. — Как ваши дела? — Септим ответил что-то незначительное, ничего не значащее, но большего и не требовалось. Господин Блэкторн лишь пытался быть любезным. Как дела у Септима, он, скорее всего, и так отлично знал предупреждать о нем было не нужно. Если уж Блэкторн где-то появлялся, то его уже ждали. Бывало, конечно, иначе. Блэкторн приходил туда, где его вообще надеялись не увидеть, и Септим хорошо понимал, что не хотел бы оказаться в подобных обстоятельствах. Блэкторн исчез за дверью кабинета его высочества, и Септим снова остался один. Ненадолго. Дверь в приемную снова открылась, и вошел еще один человек из тех Чье появление обещает неприятности Юлиан Дель Эйве радостью не сиял Скорее уж выглядел усталым, но приветливым Одет он был просто, словно не во дворец пришел А в гости к старому другу Так оно и было на самом деле И Септим это хорошо знал «Добрый вечер, Септим», — сказал волшебник «Неплохо держитесь!» Он кивнул, доброжелательно улыбаясь, и так же, как Блэкторн, совершенно не заботясь о правилах посещения приемной монаршей особы, стремительно пересек комнату и положил ладонь на ручку двери, ведущей в личный кабинет принца. Так же, как и о Блекторне, о лорде Делейве можно было не предупреждать. Когда дверь за ним захлопнулась с легким щелчком, Септим вздохнул и покосился на чашку, в которой недавно был кофе. Сейчас там остался только темный налет на тонких, почти прозрачных фарфоровых стенках. Нужно было позвать слугу, попросить его принести еще кофейник и чашки. потому что если эти три господина вдруг собрались в одной комнате, значит, об отдыхе придется только мечтать. Габриэль постарался, несмотря на возникшую помеху. Пара лет его работы, пара лет экспериментов и исследований уместились в тонкую, не больше пятидесяти листов, тетрадь, в обложке из красного картона. Габриэль вел ее очень давно, с присущей ему скрупулезностью описывая каждый свой шаг. И за последние несколько дней ему осталось лишь внести мелкие дополнения и правки из тех, которые делают в самый последний момент. Оригинал, конечно же, остался у него. На стол Дара легла копия. Другая тетрадь. Тоже с красной обложкой, тоже тонкая. Она была исписана понятным, пусть и несколько детским почерком. Перед советом, если... нет. Когда Дар решится все рассказать, ляжет исправленный, более сухой и сдержанный вариант отчета. А еще схемы, приложения, графики, модели — Сейчас в них нет нужды». Дар читал отчет с энтузиазмом мальчишки, получившего долгожданный подарок на день рождения, и, к радости Кондора, почти не задавал вопросов. То ли пока ему хватало знаний, то ли Габриэлю все-таки удалось описать произошедшие и механизмы, которые он использовал так, чтобы было понятно тому, кто не привык к магии в тех количествах, в которых использовал ее кто-то вроде Габриэля. Кондор так бы не смог. Ему было сложно объяснять то, что он знал и понимал сам, если половина этих вещей собеседнику была незнакома, а вторую половину нужно было скорее чувствовать, чем понимать. Уильям Блэкторн снова стоял у стены, за спиной своего принца. В кабинете не хватало только госпожи Альпской, еще одной участницы их тайного предприятия. Но Антея была с Феликсом во главере, и, скорее всего, сейчас занималась куда более интересными вещами, чем отчеты и совещания. Кондор подумал, что будь Антея здесь, все усложнилось бы. она бы догадалась, что он скрывает нечто важное даже быстрее, чем Блэкторн. Но, в отличие от Блэкторна, не стала бы молчаливо ждать, пока собеседник поймает нужный момент. Антея бы начала задавать точные колючие вопросы просто потому, что ей захотелось быть громкой. Или не стала бы. Сидела бы себе в кресле и слушала, позволив беседе течь свободно и спокойно. Антея умела быть занозой, если хотела, но точно так же умела успокаивать всех одним своим присутствием в комнате. «Прекрасно!» — сказал, наконец, Дар и закрыл тетрадь. «Когда ты должен встретиться с отцом?» Еще одна копия, сделанная Габриэлем, ждала именно этой встречи. «Сразу после того, как уйду отсюда», — ответил Кондор, и это было правдой. А вот другая правда, которую нужно было сказать, далась куда сложнее. Пришлось выждать паузу, подбирая слова. «У нас возникла одна проблема, о которой Габриэль не упомянул в докладе. Дар посмотрел на него сосредоточенно и удивленно, словно бы пытался увязать в голове вот это вот возникла проблема с привычным. «Было кое-что, но тебе уже не нужно об этом беспокоиться». Блэкторн нахмурился. Стало неуютно и тревожно. К несчастью, в переход, созданный Габриэлем, «Попал человек из того другого мира», — сказал Кондор. И почувствовал себя так, словно шагнул на тонкий первый осенний лед, чтобы перейти через реку на другой берег. «Вы же предполагали такое развитие событий?» — спокойно спросил Дар, открыв тетрадь в самом начале. «Судя по записям господина Морриса, «Он учитывал. Не отрицал вероятность», — уточнил Кондор. «Мы не могли с точностью предугадать степень искажения пространства. Значит, у вас должен был быть план на этот случай», — резонно заметил принц, пристально разглядывая собеседника, в продуманности действий которого никогда не сомневался. Ну, может быть, за исключением их первой встречи. Что помешало притворить его в реальность? Кондор тяжело вздохнул. План у них был простой, самый очевидный. Если уж получилось так, что рядом с открывшимся порталом появился человек, то этот человек должен был увидеть привычное для него — отражение. Заклинание качественной подстраивающейся иллюзии было вплетено в схему двери, основа основ для безопасности. С той стороны ничего или почти ничего не заметили бы, а если бы заметили, то на помощь пришли бы чары подчинения, забвения или, на крайний случай, рассеянности». Но кто же знал, что вместо того, чтобы помогать Габриэлю, Кондор будет занят совсем другими вещами? Или что Габриэль поторопит события, решив воспользоваться удачной датой, потому что, как настоящий ученый, готов многим пожертвовать ради эксперимента? Или что с той стороны окажется совершенно не на ногах от выпитого девица, которая просто упадет в открывшийся разрыв, да еще и выживет при этом. Или что Габриэль растеряется и потеряет контроль над ситуацией, и дверь закроется быстрее, чем девица будет возвращена туда, откуда взялась. Череда случайных событий вдруг оказалась фатальной. Кондор снова вздохнул и кратко пересказал события позапрошлой ночи, и следующего за ней утра. Выражение лица дара менялось, недоумение переросло в скепсис, скепсис сменился призраком гнева, который быстро уступил место почти издевательскому веселью. Блэкторн наблюдал за обоими со странной обреченностью во взгляде. Наверное, ему сейчас хотелось сказать очень многое, И будь Кондор все еще его подчиненным, Блэкторн не стеснялся бы ни в словах, ни в обещаниях. То есть, Дар сощурился, словно не верил в то, что все сказанное произошло на самом деле. Так получилось, что леди Лидл похитили Фейри. Поэтому ты не смог проконтролировать, не натворит ли господин морис бед... Он откинулся на спинку стула и моргнул. «Если бы я не знал тебя достаточно хорошо, птица, я бы подумал, что это какая-то странная попытка солгать и оправдаться». Кондор пожал плечами. «Но зачем тебе было тащить девчонку с собой?» спросил Дар. «Напуганные до полусмерти девицы, знаешь ли». «Отличаются удивительным упрямством и цепкостью», — проворчал Кондор в ответ. «И, как я понимаю, одна конкретная девица уже начала вить из тебя веревки», — усмехнулся Дар, «и взывать к твоей совести, когда нужно и когда нет. Знаешь, на что это похоже?» «Будто бы маленький мальчик притащил в дом коробку бездомных котят. Ты разрешил ему их оставить, а теперь убеждаешь меня в том, что поступить иначе было нельзя». «А ты бы утопил котят в ближайшей луже?» Кондор посмотрел на принца и заметил, как от этого вопроса дар еле заметно скривился. кто-то другой, наверное, не обратил бы внимания. «Ты же знаешь», — ответил Дар. «я не люблю использовать незаконные способы получить желаемое. Но то, что мы с вами делаем, формально тоже не совсем законно». «Незаконно», — кивнул Кондор, «но пока еще не аморально». Дар махнул рукой в воздухе. Кондор подумал, что леди Лидл, пожалуй, поняла кое-что важное быстрее, чем можно было подумать. «Вот именно поэтому», — сказал вдруг Блэкторн и отошел на шаг от стены, — «именно поэтому господин Де Лейве больше не работает на меня. Я позову вашего секретаря, милорд, если вы решили оставить котенка...» то ему понадобится Метрика. Дар задумчиво перевел взгляд в его сторону. «Да, боюсь, если мы скажем Леди Лидл, что котенок умер, она расстроится», сказал он и кивнул Блэкторну, разрешая делать то, что тот задумал. А потом снова повернулся к Кондору. «Ты уверен, что она ничего не помнит?» «Абсолютно!» — Кондор кивнул. «Она ничегошеньки не помнит. Я попытаюсь вытянуть из нее кое-что в научных целях. Но... но если она что-то вспомнит...» Голос Дара стал почти холодным. «Хорошо бы, чтобы она снова это забыла. А еще лучше бы ей...» ничего не вспоминать. Иначе, боюсь, и у тебя, и у меня, и у Габриэля могут начаться проблемы. «В таком случае», — в тон ему ответил Кондор, «я возьму эти проблемы на себя». «У тебя уже есть проблемы», — напомнил ему Дар, «по имени Мари Лидл, которая, как я понимаю, оказалась сюрпризом». Он хотел сказать что-то еще, но дверь открылась. Септим вошел сразу за Блекторном и застыл, вытянувшись под взглядом своего господина. Словно чувствовал, что за сдержанной доброжелательностью Антуана сейчас скрыто явное раздражение. Вполне возможно, действительно чувствовал. По крайней мере, именно Септим смог задержаться рядом с принцем надолго, и Дар на него ни разу не жаловался. «Септим, вы же не слишком далеко убрали образцы документов, которые готовили для леди Лидл?» — спросил Дар. Секретарь кивнул. «Превосходно. Мне нужны бумаги на подданство и опекунство. И опекуном...» «Должен быть назначен господин Габриэль Морис. Я правильно помню, что у него нет дворянского титула?» Кондор не сразу сообразил, что этот вопрос был адресован ему. «Нет», — сказал он. «Его отец был младшим сыном, и титул не унаследовал. Дар даже не посмотрел в его сторону. Он продолжил, обращаясь к Септиму. «Значит, просто господин Габриэль Морис, который завтра или послезавтра явится сюда любым доступным для него способом». «И септим», — добавил его высочество, «вы держите рот на замке, а свою работу — в секрете. Впрочем, вы всегда хорошо умели молчать. За это я вас ценю». Септим был невозмутим. Он поклонился все так же молча и вышел из кабинета. Блэкторн закрыл за ним дверь и вернулся на свое место, у стены за спиной принца. «С другой стороны», — задумчиво сказал Дар, нервно стуча пальцами по столу, — «девушка может оказаться полезной». когда мы будем близки к тому, чтобы открыть карты. А до той поры...» Он замолчал на несколько секунд, только сцепил кончики пальцев, поставив локти на стол. «Я уверен в твоем благоразумии, Кондор», — сказал принц. «Что же касается леди Лидл, то я дам ей личную протекцию». если кто-то вдруг заинтересуется больше, чем следует. Из людей, конечно, — уточнил он. И остальных, кто обитает по эту сторону. На тех, кто по ту сторону, сам знаешь, у меня влияния нет. Здесь разбирайся своими силами. Принц отвел взгляд куда-то в сторону окна, продолжая внимательно слушать. За окном... Отражающим кабинет, если присмотреться, угадывались очертания храма дюжины. Памятника, зданий вокруг площади, бликовали фонари и освещенные окна. Жизнь в Орли шла своим чередом. Для столицы не изменилось ровным счетом ничего. «Бедная маленькая леди Лидл», С наигранным сочувствием вздохнул дар. «Она пришла сюда для того, чтобы украсить высшее общество, а вместо этого ей придется читать скучные трактаты о сути волшебства». Но продолжим. Он снова стал серьезным и сосредоточенным. «У нас с господином Блэкторном есть для тебя кое-что еще». Задушевные разговоры о жизни, Вселенной и всем остальном имеют место в двух случаях. Когда ты пытаешься скоротать время в дороге и точно знаешь, что человека, ставшего твоим слушателем, никогда потом не увидишь. Или когда вы с ним прониклись доверием друг к другу. Тогда долгие перетекающие с одной темы на другую беседы становятся первым признаком начинающейся дружбы, или хотя бы искреннего взаимного интереса. Весь вечер Ренар говорил со мной об этом мире. И уже совсем не так, как прежде. Словно та стеклянная стена, прозрачная граница, разделяющая меня и тех, кто меня окружал, разбилась. Я перестала быть чем-то средним между музейным экспонатом и равнодушным наблюдателем. И получила полное право жить здесь. знать и понимать. Или же этот мир заявил свои права на меня, и оставалось лишь признать их, потому что другого выбора у меня не было. Или, может быть, дело было в том, что закончилась эта их ролевая игра живого действия, частью которой я была. Пришло время выходить за пределы Квенты и становиться собой. Вот Ренар и становился. Он не менялся, но раскрывался с новых сторон, позволяя мне подойти ближе. Когда-то в детстве я читала сказку, в которой отец с сыном отправились в путь в соседнюю страну. Каждый день отец просил сына перенести его через горы, которые стояли у них на пути, и каждый день сын не понимал, чего от него хотят. Поэтому они возвращались домой. Сын глупый думал, что старый отец просил взять его на руки и нести по горным тропам под палящим солнцем. Но все было намного проще и совершенно не очевидно. Отец просил рассказать историю, такую, чтобы за этой историей долгий изнуряющий путь через горы прошел незаметно. Где-то между первым своим зевком и боем часов На каминной полке я рассказала эту сказку Ринару, как помнила. Он рассмеялся, а я хотела рассказать еще одну, но Ринар покосился на часы, потом на меня, зевнул сам и сказал. — Иди-ка ты спать, золотце. Даже если Кондор вернется в ближайшее время, боюсь, ему будет уже не до тебя и твоих каверзных вопросов. Я выдохнула, борясь с детским желанием капризно топнуть ножкой и заупрямиться. Ренар был прав. Час поздний. День тяжелый. Ничего хорошего из беседы, даже если она случится, не выйдет. И хотя чувство неопределенности заставляло меня мерзнуть даже рядом с пылающим камином, я смиренно кивнула и послушно позволила проводить себя до дверей. в мои покои. Сильвия так и не появлялась. Видимо, отдыхала. Или что там делают лесные девы после того, как прибрались за бедовой маленькой девочкой, чуть не разрушившей волшебный замок? В спальне было чуть прохладнее, чем обычно. После ванны я завернулась в простыню и едва ли не подпрыгивала, дрожа от холода, пока пыталась найти в комоде то, в чем я буду спать. Среди моих вещей затесалась чужая рубашка. Возможно, хоп-гоблины, которые убирались в замке, что-то напутали, решив, что если уж леди носила что-то две ночи подряд, то теперь это что-то принадлежит леди и должно быть в ее комнате. Я хмыкнула и подумала, что нужно при случае вернуть рубашку хозяину. Мой сон... был тревожным и коротким. Короче, чем нужно, чтобы все печали ушли, но достаточным, чтобы уже не хотелось спать. Я ворочалась, пытаясь свернуться под одеялом поудобнее и пригреться, пока мысли, которых мне хотелось бы избежать, не начали свою подлую атаку в темноте. Не успела. Пришлось таращиться в пространство комнаты, гулкое и прохладное, полное уже привычных теней и силуэтов мебели, и пытаться справиться с чувствами. Мне вдруг стало холодно и одиноко. Все проблемы, которые еще пару дней назад казались важными и серьезными, все трагедии, которые я хотела бы оплакивать, превратились в ничто в сравнении с тем, что я пережила. И сейчас не было никого, кто отвлекал бы меня от этого. Никого, перед кем я хотела бы держать лицо. Никого, кто мог бы задать мне правильный вопрос, взять меня за руку и погладить по голове. Я осталась со своей бездной один на один и позволила себе упасть в нее. «Лучше прорыдаться сейчас», — думала я, вцепившись пальцами в подушку. Наволочка быстро стала мокрой от слез. выплакать все ночью, а утром проснуться с чистой головой, потому что там утром меня ждут новые беды и новые чудовища. Из-за ворота нижней рубашки, которую я надела для сна, выскользнула цепочка с амулетом. Льдинка горного хрусталя удобно легла в ладонь, врезавшись гранями в кожу. Не больно, но достаточно для того, чтобы отвлечься от упоения отчаянием. Камешек оставался холодным и нагреваться от тепла моей ладони не спешил. Я вдруг вспомнила, что каждый раз, когда Кондор брал меня за руку, его кожа тоже была немного прохладной, словно он только что вернулся с прогулки по холоду и еще не успел толком согреться. Совершенно глупая мысль о том, что же такого важного задержало Кондора за пределами замка настолько долго, породила новую волну злобы на весь мир. Я разрыдалась так сильно, что меня едва не тошнило от слез. Хотелось сжаться в комочек, спрятаться от мира и самой себя, исчезнуть где-то в темноте под одеялья. Или просто исчезнуть. Сбежать от этого всего, от пугающей магии этого мира, от его чудовищ, от неприятных чародеев и безумных пророков. Быть героиней истории оказалось очень сложно, особенно когда тебя оставляют наедине со всеми теми трудностями, которые преследуют героинь. И совсем-совсем не собираются исправлять все щелчком пальца. Нет, я отлично понимала, что у всего были причины. Я отлично понимала, что мне никто ничем не обязан. Но жалость к себе, замешанная на этой отчужденности, на том, что я вдруг осознала степень одиночества в этом мире, жалость, настоянная на обидах и приправленная страхами, была сильнее меня. Острый уголок кристалла впился в середину ладони, когда я с силой сжала амулет в руке. Осторожный стук я сначала приняла за галлюцинацию, но он повторился. Я испуганно вскочила. Наскоро вытерла ладонью слезы, заставила один из кристаллов на стене тускло засветиться, чтобы не было так страшно. И, набросив одеяло на плечи, слезла с кровати и осторожно приблизилась к двери. Она открылась быстрее, чем я успела спросить, кто это вдруг решил навестить меня среди ночи. Кондор сделал шаг в комнату и остановился, прислонившись к дверному косяку. В руке у него была чашка, скорее всего, с чаем, и Макс сделал глоток, не отрывая от меня пытливого, немного недовольного взгляда. Я удивилась и застыла на месте, не понимая, что происходит и чего ожидать. Но в итоге решила, что в любой ситуации следует сохранять вежливость. «Доброй ночи, Кондор!» Он кивнул и сделал еще один глоток, продолжая молча меня рассматривать. Я также продолжала стоять на месте, думая, хорошо ли видны в приглушенном освещении мои заплаканные глаза. Мне почему-то не хотелось, чтобы он это заметил. Босым ногам было холодно. Несмотря на расстояние между нами, я увидела, что волосы Кондора были влажными, слипшимися на концах, словно он не успел досушить их после мытья. Воротник простой рубашки оказался слегка расстегнут, рукава закатаны почти до локтя. Я подумала, что вся эта почти уютная растрепанность — простая одежда, знак того, что кто-то собирался спать. Но зачем-то пришел ко мне. Одним резким движением Кондор буквально влил в себя остатки того, что было в чашке, и, наконец, заговорил. Я пытался закончить дела пораньше Мари, но, увы, меня задержала одна не самая приятная встреча и сопутствующий ей еще менее приятный разговор, — сказал он прохладно. — Мне сказали, что ты ушла спать, поэтому я решил отложить нашу беседу на утро. Очень сожалею, если не оправдал какие-то надежды. Я тряхнула головой, не до конца понимая, к чему эти слова... И не послышалось ли мне в них оправдание? — Я не... Стоп! Э, что ты тут делаешь? — Как что? — усмехнулся он. — Пришел отвечать на вопросы, которые ты так жаждала задать сегодня за обедом. — Чем ты опять недовольна? — Я не недовольна, — ответила я, стараясь сохранять спокойствие, потому что яда в последней фразе было чуть больше, чем надо. и я на самом деле ушла спать. И знаешь ли, мне тут сказали, что ваши строгие правила содержат некоторые ограничения на присутствии взрослых мужчин у леди в спальне. Так что... Я хотела сказать, а не пошел бы ты отсюда со своими претензиями, господин волшебник. Но прикусила язык. Это было грубо и несправедливо. Вот как? Кондор, кажется, был немного удивлен моим отпором. Он вдруг сделал шаг вперед, и, прежде чем я успела что-то предпринять, оказался рядом и ловко вытащил цепочку у меня из-за ворота. Она натянулась, слегка врезавшись в шею. Мак осторожно, но крепко держал в руках кристалл и внимательно смотрел в его холодную глубину, пока не увидел что-то, что заставило его перевести взгляд очень строгий, почти царапающий, на меня. а я от испуга боялась пошевелиться. — Ты его не снимала? — Нет, даже не думала. Я выхватила амулет из его руки и спрятала, поплотнее запахнув одеяло на груди. — Кондор, я готова мириться с твоей бесцеремонностью, но ты хотя бы объяснись. — Извинений я не жду. Он в ответ тяжело вздохнул и с неохотой признался. — Я был неправ. и поспешил с выводами. Я охмыкнула и открыла рот, чтобы съязвить, но Кондор продолжил. — Извинения на словах обычно кажутся мне не слишком правдивыми, поэтому, если у тебя есть сейчас силы, я хочу предложить тебе прогуляться и немного поговорить. Я удивленно моргнула, зыркнула на свои босые ноги, а потом изогнула бровь. — Что, вот прямо сейчас? «Сейчас, нет, не перебивай, пожалуйста!» Он жестом остановил меня, когда я опять попыталась что-то сказать. Что-то насчет позднего часа усталости, всего такого, что стало бы замечательным поводом пойти и поплакать еще. В одиночестве. «В моей голове много злых мыслей», — сказал он задумчиво и почти смущенно. Не ожидал, что среди них окажутся еще и те, которые напоминают мне о невыполненных обещаниях. Я подумал, что это твоя обида, и она очень мешала мне заснуть. Он заметил, что я невольно потянулась рукой к цепочке. Но раз уж я все равно здесь, предложение о прогулке все еще действует. Кондор настороженно замер, словно ждал от меня чего-то плохого, тоже злого. Топанья ножкой, к примеру, или... «Предложение пойти куда-нибудь далеко?» Я молчала и старалась не шмыгать носом. «И так, милая?» Он наклонил голову на бок, со скорбной миной посмотрев в пустую чашку, а потом уже с хитроватой улыбкой на меня. «Я предлагаю тебе полчаса прогулки на относительно свежем воздухе. Можешь надеть свои и на мирские штаны, если тебе в них удобнее». Это был весомый аргумент, потому что со всеми завязками на платье я без посторонней помощи могла и не справиться. А если дело касается того, чтобы влезть в джинсы, то, пожалуй, у меня появилась достойная альтернатива унынию. «Мне точно не нужно брать пальто», — на всякий случай уточнила я, с опаской косясь на зеркало, которое перетащили из спальни в гостиную. «Видимо, чтобы леди больше не вздумала шляться ночью, где не надо, и обо с кем?» «Было бы нужно, я бы сказал», — хмыкнул Кондор, и я нахмурилась, потому что в руках он держал сложенный сюртук. «Там, куда мы идем, есть крыша. И может быть, довольно свежо, но не холодно. Готово?» Я кивнула, и он привычным жестом сцапал мою руку, а я зачем-то зажмурилась, — когда делала шаг вперед, словно решила испытать саму себя на доверие. А потом запахи едва не сбили меня с ног. Мир, в который я шагнула, был свеж и пах зеленью и водой, соком растений и, кажется, даже цветами. Я открыла глаза, готовясь к чему угодно, и едва не ахнула. Мы вышли из зеркала, которое находилось в стене, из грубого серого камня, в арке, нарочито разрушенной, поросшей мхами и вьюнком. Вьюнок оплетал арку, свисал на стекло за витками лозы с крупными цветами, которые в свете волшебного огонька, повисшего над нашими головами, казались багряными. Под ногами была темная земля, влажная, потому что рядом в огороженной камнем выемке бил родник. Никаких звуков, кроме журчания воды, и нашего дыхания слышно не было. Я задрала голову и увидела темное небо, усыпанное звездами. Это купол, — сказал Кондор. — В темноте сложно заметить его каркас. Он слишком тонок, но достаточно прочен, чтобы поддерживать столько стекла. — А там зима? — как-то слишком не в попад, — спросила я. «Да, там зима. Мы в окрестностях Орли». Кондор осмотрелся сам, пытливо вглядываясь в сумрачный мир вокруг. Мир молчал, только цвел и рос. Ночью здесь не так ярко, как днем, но зато тихо. И нет почти никого. Он шел вперед, продолжая держать меня за руку, а я не могла закрыть рот от изумления. «Это сад». принадлежащий дворцу королевы. Но ты, скорее всего, не знаешь, что это. Пока. — Нас не схватят? — на всякий случай уточнила я. Тропинка вышла из зарослей каких-то деревьев и, петляя между клумб со спящими цветами, вывела к небольшому искусственному пруду. Центр купола был ровно над ним. В темноте белый камень, которым были выложены края водоема, едва ли не сиял? — Нет. — Кондор покачал головой. — Тайные ходы сюда известны немногим, а те, кому они известны, пользуются определенными привилегиями. Сотворенный им огонек завис над серединой пруда, отражаясь в глади воды маленькой яркой луной. Из глубины поднялись какие-то блестящие рыбины и блики света играли на рябе, вызванное их появлением. Если за стеклом снаружи была зима, конец декабря, снежный и морозный, покрывающий брусчатку, наледью и заставляющий ежиться, когда ты гуляешь без шапки, то здесь, под куполом сада, я стояла в джинсах и толстовке и мерзла разве что от близости воды. Здесь было почти лето, Я смутно представляла себе размеры сада, но, судя по тем черным черточкам, остова, которые я с трудом могла разглядеть на фоне звездного неба, маленьким он не был. Кондр положил сюртук на каменный бортик и жестом предложил мне сесть. Я села, сунула руки в карманы толстовки, но потом преодолела стеснение и потянулась пальцами к воде. Холодная, но не ледяная. Рыбина, крупная, блекло-серебристая, подплыла ближе и уставилась на меня, разевая рот. Я поспешно отдернула руку. Кондор усмехнулся. — Их здесь подкармливают посетители, — сказал он, садясь рядом. Пальцы юных леди их интересуют только в том случае, если эти пальцы держат хлеб. Я тихо улыбнулась и отвела взгляд в сторону. Я понятия не имела, зачем Кондор привел меня сюда, но от выбора времени и места веяло какой-то неуместной романтикой. Где-то рядом росли цветы, их тонкий приятный аромат смешивался с запахом пруда и влажного грунта. Рядом с водой было слегка промозгло. Носки конверсов впились в землю, оставляя рытвины. Обычно девушек приводят такие места на свидания, продолжил Кондор. Я могла поклясться, что в его голове скользнула нотка веселья. Но у нас с тобой, милая, немного другие отношения. Хотя признаюсь, мне хочется немного исправить все, что я успел сломать. Я искоса посмотрела в его сторону. Это типа подкуп? Кондор вздохнул и ответил не сразу. «Я имел неосторожность сказать кое-что о важности жестоких уроков». Его голос звучал почти виновато, «И о том, что они хорошо запоминаются». «О, да!» — ответила я. «Они и правда хорошо запоминаются». Кондор снова вздохнул. «Я был зол», — признался он. «На тебя в том числе. Поэтому не подумал, что жестоких уроков у тебя было достаточно». за последние дни. Мне жаль, что так вышло. Он смотрел не на меня, на воду, словно боялся, что я увижу в его глазах что-то лишнее, что-то, что он предпочел бы скрыть, как я недавно хотела скрыть собственные слезы. И мне жаль, что твое знакомство с магией началось вот так. Кондор коснулся воды пальцем, и одна из рыбин ткнулась в него носом. Магия бывает жестокой, она бывает страшной, но бывает и по-другому, как здесь. Он обернулся, окинул взглядом место, где мы сидели, весь круг, освещенный волшебным огнем. Все, что ты видишь вокруг, задумывалось как напоминание о том, что магия может не только разрушать, но и созидать. Создавать нечто прекрасное, поддерживать жизнь. Но, конечно, в голосе Конда звучала ирония, не злая, скорее, снисходительная. Постепенно это место приобрело совсем другое значение для людей. «Свидание, ага!» — фыркнула я и зябко повела плечами. «Не от холода, а потому что хотелось как-то слишком глупо улыбаться. Ты решил сначала устроить мне шоковую терапию, а потом поманить конфеткой?» — Он недоуменно посмотрел на меня, но сообразил быстрее, чем я успела пояснить свою реплику. — Наверное, вроде того. Только вот э, с первым я явно перестарался. — Да уж. Наверное, ядом в моих интонациях можно было бы перетравить всех рыб в этом несчастном пруду. Когда я это поняла, мне стало стыдно. — А ты осмелела? — — сказал Кондор беззлобно, даже как-то грустно. — Если я не осмелею, — ответила я и повернулась в его сторону, — то, боюсь, действительно буду чувствовать себя овечкой в стае волков. Так я хотя бы могу легаться от случая к случаю. Кондор ничего не ответил. Я не могла даже сказать, обидела я его или нет. Он просто молчал. Рассматривая темноту, за пределами круга. Я скрестила руки на груди и поежилась. не от холода, от понимания, что вокруг огромный зачарованный сад, в который мы пробрались без разрешения его хозяев. — Это тебе не дворцы, лорнатир, где был свой проводник, и не кофе у принца, и даже не дневная прогулка по библиотеке, там-то может гулять любой. — А здесь мне было немного не по себе. — А ты уверен, что сейчас из соседних кустов не выйдут какие-нибудь эльфийские воины в доспехах, украшенных листьями, например, плюща, и не предложат нам прогуляться с ними до подземелья? — спросила я. Словно в ответ на мои слова в воздухе мелькнула тень, достаточно быстрая, чтобы не разглядеть, была это птица или летучая мышь, и достаточно крупная, чтобы я немного испугалась и встревоженно посмотрела на Кондора. Тот спокойно улыбался, приподняв одну бровь, и даже не думал паниковать. Уж скорее он наслаждался моей паникой. Огромная, почти с мою ладонь, бабочка-бражник сидела у него на плече. Серые крылья слегка трепетали, и более темные, отдающие красным пятна на них, Казались пятнами крови. Кондор протянул руку. Бабочка, чуть помедлив, переползла к нему на пальцы. «Знакомься, Мари», — сказал Кондор так спокойно, словно бы по его руке ничего не ползало. «Это ночной страж. Куда надежнее людей, эльфов или кого-то еще. Уж точно не заснет. Внимателен, предан. И быстро определяет того, кому можно — а кому нельзя долго находиться здесь. Прилетел знакомиться. Не бойся, для нас он не опасен. Бражник-страж поднялся в воздух и завис рядом с моим плечом. Потоки воздуха от взмахов его крыльев коснулись моей кожи, как легкий ветер. На мгновение мне показалось, что бабочка смотрит на меня черными полными странной глубокой тьмы маленькими глазками. скрытыми в мелких чешуйках, которые напоминали мех. Может быть, так оно и было, и я, видимо, оказалась не слишком интересной. Облетев меня, страж вернулся на плечо Кондора и устроился, цепляясь лапками за ткань рубашки. Волшебнику он, кажется, совершенно не мешал. — И что бы он сделал, если бы я была нежелательным гостем? — вдруг спросила я. «Ты действительно хочешь это знать?» Кондор смотрел на меня, по-доброму улыбаясь. «Или пока хватит жестоких уроков и картин». Я подумала и решила, что, пожалуй, это было праздным любопытством. Рыбина за моей спиной снова плеснула. Темнота за пределами света не была абсолютной. Она содержала в себе множество оттенков. Можно было разглядеть очертания тропинок, разницу в цветах крон, мелкие белые звездочки цветов, спрятавшиеся в траве, и блекло-голубые кисти соцветий. Даже ветер, пусть очень тихий, здесь был, как если бы сад находился под открытым небом. — Магия заключается в том, чтобы поддерживать огромную оранжерею? — Нет. — Кондор покачал головой. — Магия заключается в том, чтобы создать в этой хм, огромной оранжерее возможность для существования редких и очень разных растений. Но и в том, чтобы выращивать необычные цветы. синий розы, к примеру. О как! У них есть какой-то особый смысл? Их хорошо покупают. Кондр протянул руку к воде и успел дотронуться до спины любопытно высунувшейся рыбы. Людей всегда манит что-то, Необычное и яркое. Но да, некоторой долей особого смысла такие вещи наделяют. Хотя, конечно, совсем не того смысла, который существовал изначально. Магия начала вызывать страх. Это закономерно. В этом мире, милая, были войны, которые велись из-за магии и за магию. — Это я читала, — сказала я. — Я не сомневаюсь, — улыбнулся он. «Магия в таких войнах была разрушительной и страшной. В твоей стране были разрушительные войны, Мари?» — спросил он серьезно. «Я кивнула. Были, конечно. Еще как были. Но в этот момент я не хотела вдаваться в подробности». «Иногда магия становится обещанием всесильности и вседозволенности», — продолжил Кондор. «И если ее использует кто-то, кому хочется этой вседозволенности...» Обычные люди начинают бояться магии и отстраняться от нее, потому что они видят, на что способна такая сила. Созидание. Этот сад сделали как напоминание о том, что дело не в силе, а в том, кто и для чего ее использует. Мотылек на его плече сидел тихо, только изредка перебирал передними лапками, пытаясь устроиться чуть удобнее. Кондор смотрел куда-то в глубину, за деревья, в ту сторону, откуда ветер доносил запах болота. — Но получилось действительно красиво, — добавил маг. Он улыбался какой-то еще незнакомой мне улыбкой, слишком светлой, чтобы сразу в нее поверить. — Иногда я прихожу сюда, чтобы напомнить самому себе, насколько созидающей может быть магия в добрых руках. Не замерзла? Я не сразу поняла, что последняя его фраза была адресована мне. «А нет, не слишком», — невразумительно пискнула я. Кондор сделал вид, что поверил. «Когда ты будешь жить в Орли, ты побываешь здесь днем и, думаю, увидишь все чуть под другим углом. С другими значениями и другим отношением. Может быть, поймешь, почему мне нравится здесь ночью». Кондор чуть прищурился всматриваясь в мое лицо. «Почему я снова прекрасно слышал твои мысли, если ты не снимала амулета?» — спросил он вдруг. «Я, наверное, стала как то рыба в пруду, то есть глупо разинула рот и тут же его захлопнула, вдохнув влажный ночной воздух. Откуда я знаю?» «Действительно», — снисходительно сказал он, — «откуда тебе знать?» Ты просто каким-то образом пару раз умудрилась направить потоки силы так, чтобы повлиять на мир. И, надо сказать, я безмерно рад тому, что ты пока не научилась восстанавливать резерв. Кондор хмыкнул. Иначе, боюсь, всем пришлось бы спасаться бегством. Вспомни, что ты делала перед тем, как я пришел. Плакала, — подумала я. Придавалась греху уныния со всей самоотверженностью, пока была возможность просто побыть одной — потому что рядом со мной так и норовит появится кто-то из вас. Дорогие няньки, рядом с вами не до слез. Я неосознанно потянулась к висевшему на цепочке кристаллу и сжала его, как тогда, в спальне. — Вот. — Кондор указал пальцем на мою руку и, развернувшись ко мне, сел на бортик, скрестив ноги. — Вот и ответ. Ты изменила мое плетение так, как тебе было выгодно, и на время заставила их погаснуть. — Я опустила взгляд на кристалл. — И что, он теперь бесполезен? — Насколько я понимаю, нет. Кондор наклонил голову на бок. — Ты не расплела их, просто приглушила на время. Постарайся не делать так больше без лишней необходимости. Я, знаешь ли, предпочитаю, чтобы в моей голове не было ничего постороннего. «А я, знаешь ли, предпочитаю, чтобы мои мысли оставались моими», — в тон ему ответила я. «Очень рад, что векторы наших интересов так замечательно совпали. Но в случае чего...» Его тон стал серьезным, утратив насмешливость. «Ты знаешь способ связаться со мной. Только прошу, не злоупотребляй этим знанием». «Вот да, я именно этим и собиралась заниматься», — подумала я. Дергать его по поводу и без, думая о всякой ерунде. Я чуть не решила взять и обидеться на такое вот недоверие, но посмотрела на сосредоточенное серьезное лицо Кондора и не стала ни обижаться, ни извить. В конце концов, я, должно быть, доставляю ему немало хлопот. Ты поэтому был такой вредный, когда пришел. Он молча кивнул, уставившись в воду. — Я не знала. — Я не обвиняю. Теперь уже точно нет. Мы замолчали, и я всмотрелась в темноту. Страж с мягким шелестом взлетел и, сделав круг над нами, исчез в темноте. Я заметила, как его тень мелькнула под куполом рядом с другой такой же тенью. Кроме меня и Кондора здесь больше нет людей, поняла я, и это заставило вздрогнуть. Конечно, вряд ли в саду обитало что-то опасное, но, видимо, древний страх перед темным лесом всплыл из глубин подсознания, а вместе с ним вышли на свет мрачные сны и отголоски сказок. «Мы... мы можем тут еще походить?» — хрипло спросила я. «Конечно». Кондор встал и протянул мне руку. «Точно не замерзла?» «Точно нет». Я обхватила себя руками, наблюдая, как Кондор поднял сюртук, отряхнул его и небрежно накинул на плечи. Ему в этой его легкой рубашке, наверное, было прохладно. «Можно вопрос?» Кондор посмотрел на меня из-под лобья, улыбаясь одним уголком губ, словно моя нерешительность его пока забавляла, но уже начинала надоедать. «Можно». Если я волшебник, как оказалось. Эти слова дались мне не без труда, и я сглотнула, чтобы избавиться от кома в горле. Значит, мне придется учиться владеть магией? Ага, потому что вдруг опять кого прокляну между делом. Хм... Кондор задумался. Все так, но все... не так просто. И в чем же сложность? — спросила я. — В процессе обучения, — ответил он прямо и сразу же, но объяснять не торопился, словно ждал, когда же я задам следующий вопрос. Пульсар висел в воздухе чуть выше нас, освещая тропинку. Узкую, не выложенную брусчаткой, не засыпанную гравием, просто ленту черной земли. Я не совсем понимала, зачем Кондор свернул на нее если от пруда отходили другие, задуманные по плану дорожки. Но спрашивать не стала. Ему лучше знать, в какую сторону мы гуляем. И как же у вас обучают магии? По-разному. Кажется, он действительно ждал этот вопрос. Почти всегда за деньги. Но есть исключения. Обычно они исключительно талантливы. Он говорил с иронией. — Я не о том, — нетерпеливо перебила я, подумав, что Кондора занесло не в ту сторону и не на ту тропу. — Я про процесс. — Процесс зависит от ученика, а еще от учителя и обстоятельств, — ответил Кондор с легким недовольством в голосе. — Я к этому веду. Если мы говорим о твоем случае, милая, то тебя будут учить трем вещам. умению контактировать с силой, направленной воле и разным мелким заклинаниям, которые используются в быту. — Я так думаю. Вряд ли ты успеешь узнать больше. — Как-то совсем не обнадеживающе добавил он. — Да я не думаю, что оно будет нужно. — О, нет! — Кажется, Кондор заметил, что я поникла. — Нет! Только не говори, что ты уже новоображала себе что-нибудь вроде превращения свинца в золото, полетов и очередного превращения комнаты в ледяную пещеру. — Да нет. Знаешь ли, не новоображала. Я сунула руки в карманы. Просто очень обидно. Похоже на обман с пустой оберткой, в которой не оказываются конфеты. Не знаю, понял ли Кондор это сравнение, но он посмотрел на меня... и прекратил улыбаться. — Я не говорил, что ты не талантлива. Даже наоборот, — сказал он мягко. — Только вот в чем проблема, Мари. Тебе предстоит учиться тому, с чего большинство волшебников начинает лет в двенадцать, а времени у тебя не то чтобы много. И... — Он замялся, подбирая слова. — Ты из другого мира. Как-то раньше с предыдущими меня не слишком интересовали, скажем, их воззрения на мир и устройство Вселенной. Очень сложно предугадать, как ты и то, что у тебя в голове. Он остановился и шутливо уперся пальцем мне в лоб. Соединиться с тем, что мы знаем о магии. Но оставить все так, как есть, слишком опасно и для тебя, и для нас всех. Мы вышли к стене. высокой с огромными стеклянными окнами почти от самой земли они казались скорее не открывающимися дверями ведущими за пределы оранжереи в занесенную снегом тишину другого спящего обнаженного черно-белого сада я смогла рассмотреть его силуэты и тени когда волшебный огонек мигнув погас и мир погрузился в почти абсолютную темноту Я приложила ладонь к холодному стеклу. Было очень сложно поверить, что там за хрупкой преградой лежал снег. А здесь буйно росли травы, плескались в пруду сытые рыбы, и в воздухе чувствовался яркий аромат ночных цветов. За силуэтами нагих деревьев в свете звезд и лун угадывались очертания дворца. Его колонн и балконов, лестницы, черных провалов окон. Я попыталась представить себе, как расположены эти здания относительно друг друга, но пока не получилось. Кондор стоял, прислонившись к углу оконного проема, и смотрел не наружу, а в глубины сада. Светлая ткань рубашки выделялась в темноте. Лоза в юнка, такого же, как тот, что рос у зеркала, из которого мы вышли, Взобралась вверх по стене, но не слишком высоко. Я не удержалась и дотронулась до листьев, росших на уровне моей руки. — Только не вздумай срывать, — сказал Кондор, и я чуть не подпрыгнула, настолько внезапно он нарушил свое молчание. — Тогда точно узнаешь, что стражи делают с теми, кто покажется им нежелательным гостем. — Главное вовремя предупредить. — Ты, вроде бы, сообразительная. — Без иронии ответил Кондор, и показалась достаточно осторожной, чтобы не лезть, куда не надо, и странные вещи руками не трогать. Ну, кроме особенных случаев, но у всех бывает, и если хочешь сувенир отсюда, то лучше приходи днем. Судя по голосу, он улыбался. — Ты можешь вернуть свет? — попросила я, понимая, что мне снова жутковато. — Зачем? Чего ты боишься?» Я пожала плечами. Наверное, пока Кондор был таким вот расслабленным и спокойным, можно было не бояться. Но меня все равно что-то тревожило. Вполне возможно, что виной тому было наше появление здесь, в неурочный час, тайное, абсолютно не по правилам. «Ну, если не хочешь говорить, то ладно, пойдем домой». Маг оттолкнулся локтем от стены и, кажется, зевнул. — Завтра мне вести тебя к одному важному человеку. — Кому? — спросила я, из-под тяжка наблюдая, как на ладони Кондора возникает световой шарик. — Все тебе скажи, — хитро улыбнулся волшебник. — К человеку! Вот что меня уже радует. — Нет, серьезно, Кондор, кому? Не унималась я, следуя за ним по уже другим тропинкам. Чуть скользкая брусчатка кое-где была покрыта наростами мхов, и между камнями проклевывались наглые побеги травы. — К тому, кто получше меня соображает в магии. — А такое бывает, — дело на удивилась я, — скорее из вредности, чем из желания ему польстить. Кондор в ответ расхохотался. — Вот увидишь. Заодно попробуем решить, что с тобой делать. Потому что вопрос не только в том, чтобы научить тебя как не убиться, а собственную магию, — серьезно напомнил он, — но и в том, чтобы выяснить, что от тебя нужно Фейри и хозяину зимы. Он сказал это, и я снова вздрогнула. Там за пределами купола была зима, а в этой зиме — тот, кому подвластны все ветра и метели, все родники и замерзшие озера. В спину мне смотрела темнота. Кондор словно почувствовал, что что-то не так, и осторожно, без слов, взял меня за руку. Сразу же стало не так страшно. Пока мы возвращались к зеркалу, стоящему у родника, мне показалось, что где-то за деревьями, растущими вдоль тропы, я вижу еще один огонек. Оранжевый, как огонь, горящий ниже, не над головой, а почти у земли. Я остановилась... и на вопрошающий взгляд Кондора кивнула в ту сторону. Тот улыбнулся мягко и светло. — А, да, мы не одни, — спокойно сказал он. — Кто-то из местных решил прогуляться с фонарем. — Нет, не бойся. Кондор поспешил успокоить меня. — Не будем ему мешать. Пойдем. Он потянул меня за руку. — Он же нас тоже видел? Если и видел, — Кондор пожал плечами, — то, видимо, тоже решил не мешать. Как и следовало ожидать, наутро я нашла платье на той же полке в ванной, где я его оставила. Оно было чистым и слегка пахло лавандой. Всеми правдами и неправдами я смогла не только влезть в него без посторонней помощи, но и почти застегнуть. Почти. Именно поэтому пришлось со смущенной улыбкой встать перед красноречиво молчащей Сильвией и попросить застегнуть пару крючочков, до которых я сама не могла дотянуться. Может быть, я сама это придумала, но в улыбке Фейри сквозило некое странное лукавство. Не злое, скорее снисходительное. Как к ребенку, который признал свою неправоту. «Вы хотите оставить волосы распущенными?» — спросила она, когда я обувалась. Новые ботинки, легкие, черные, очень похожие по виду на то, что я привыкла носить в своем мире, слегка давили на пальцы. Никаких бантиков, никаких кружевных вставок, только три крестика шнурков. Удобный каблук и мягкая кожа. Можно сказать, я на вдохновение решила войти в образ выпускницы школы для благородных девиц. Волосы. Волосы были проблемой, потому что были проблемой. Стрижка давно потеряла форму, а последние дни красоты мне не прибавили. Я посмотрела на Сильвию из-под отросшей челки. «Боюсь, особого выбора у меня нет». Она неодобрительно сощурилась, покачала головой и исчезла в дверях. Вернулась Сильвия быстро и с деревянной шкатулкой в руках. — Я сохранила кое-что от прежних хозяек. Сильвия поставила шкатулку на подоконник. Утро было солнечным, не то что вчерашнее. Я встала рядом и не сразу решилась посмотреть, что там. В этом было что-то похожее на чтение чужого дневника. найденного на чердаке или в старой комнате. Столкновение с прошлым — его истинное свидетельство, доказательство того, что это прошлое и правда было. И эти женщины, существование которых я принимала на веру, тоже были, хотя и не оставили после себя ничего. Ни записей, ни платьев, ни портретов, ни каких-то других личных вещей. как будто бы прошлое было вычищено, а следы в нем стерты. Кроме одного, — вспомнила я, — кроме портрета красной леди вооружейной. Но портрет был создан не ей самой, а кем-то другим и явно позже времени, запечатленного на нем. В шкатулке не оказалось ничего особенного. Женские мелочи, заколки, броши, свернутые ленты, всякая ерунда. Хорошо, что среди этих мелочей не лежало, например, чьего-то локона. Тонкие пальцы Сильвии вытащили темно-зеленую бархатную ленту чуть шире остальных. Я подумала, что теперь-то я знаю. Эти пальцы могут быть похожи на веточки, а аккуратные ногти становятся острыми темными когтями. Это подойдет. На концах ленты было что-то вроде... утяжелителей из серебра. Тоненькие пластинки-уголки, украшенные узорами. Сильвия не стала ничего усложнять, просто повязала ленту вокруг моей головы, как обод, закрепив так, чтобы она не спадала. Не зная, в чем было дело, в мастерстве Сильвии или в чарах на ленте. Так или иначе, мое отражение в зеркале мне нравилось». «Тебя почти не отличить от женщин этого мира!» Довольно ухмыльнулся Ренар. «Только не сутулься! Сутулятся те, у кого на плечах непосильная ноша из забот о материальном благополучии. Благородные леди не сутулятся. Их основная забота заключается в том, чтобы украшать общество». Он улыбнулся моему недоумению и затянулся трубкой, которую уже курил, когда я спустилась в гостиную. Так что сутулость в сочетании с хорошей одеждой выдает или выскочек из низких сословий, или... Он оглядел в меня чуть внимательнее, чем до того словно пытался оценить все мелкие детали. От цвета платья до длины юбки. Или заучек, которые в прошлом сезоне уже вышли из моды. Я поперхнулась чаем. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста, золотцы. Я поставила чашку на стол и закинула ногу на ногу по старой привычке. Ренар, чуть отодвинув трубку от рта, посмотрел сначала на меня, а потом ниже, на мои ноги в тонких шерстяных чулках. На его лице появилось неодобрение, наигранное, конечно. — Я все понимаю, милая, но другие не поймут, — растягивая слова, сказал Ренар. — Я села нормально. Видимо, придется снова взять на себя часть обязанностей леди Авелин, пока ей приходится решать проблемы со своим разношерстным семейством. Кондор появился через пару минут. Вошел след вслед за служанкой Ивой, которая пришла то ли забрать посуду, то ли узнать, не нужно ли нам чего. Служанку он не заметил, но заметил меня. И, к моему удивлению, одобрительно улыбнулся. — Хорошо маскируешься, Мари, — сказал он, забирая из-под носа бедной смущенной девушки заварочный чайник. — Но не сутулься. — Вот я и про то же говорю, — Ренард ткнул трубкой в мою сторону. Ива, которую игнорировали все, кроме меня, тихо улыбнулась, не поднимая глаз, и, видимо, поняв, что господам пока ничего не требуется, исчезла за дверью. Кондор сел в кресло, вытянув ноги и зевнул. Он был спокоен, Ренар тоже. И только я сидела, как на иголках, потому что не знала, куда мы должны пойти и к кому. К кому-то важному, это я поняла. «Нас не будет до обеда точно», — сказал Кондор, обращаясь к Ренару. Тот кивнул, прикрыв глаза. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал». Ренар посмотрел на него почти недовольно. Не так недовольно, как недавно смотрел на меня, а по-настоящему недовольно. Словно и господина мага, и все его сомнительные поручения в гробу видел. — И что же я должен сделать для тебя в этот раз? — спросил Ренар с неожиданной резкостью. Кондор нахмурился, заметив это, но не стал не интересоваться причиной недовольства, не извить в ответ. «Мне нужно, чтобы ты привел Хёльду сюда», — сказал он, и я увидела, как на лице Ринара расцветает совершенно искреннее удивление. «Я хочу поговорить с ней без нежелательных свидетелей. Если она будет м -м, против, торгуйся», — добавил Кондор. «Торгуйся от моего имени. Золото или чары я расплачусь с ней. В пределах разумного, конечно». Но, думаю, против она не будет. Ренар задумчиво покачал головой. — Я, конечно, постараюсь, но... — Постарайся, пожалуйста, — ответил Кондор. — Если не получится, я встречусь с ней в городе вечером или завтра. — Даже скорее завтра, — уточнил он, подумав пару секунд. — Боюсь, сегодня нам с леди Лидл предстоит очень много разных интересных перемещений. Он покосился на меня и улыбнулся, почти по-доброму. Словно задумал что-то, шалость не жестокую, но по-своему забавную, с точки зрения чародеев, а не тех, на кого эта шалость направлена. — Ты такой таинственный, — сказала я, не удержавшись. — Ходишь вокруг да около, а я, между прочим, всю ночь не могла уснуть. Гадала, куда ты потащишь меня в этот раз, и что я увижу. «Живое чудовище или его скелет?» «Брешь», — спокойно сказал Кондор. «У тебя слишком отдохнувший вид для человека, который не спал всю ночь. Я хочу отвезти тебя в Галиндор», — признался он. «Это город на юго-западе Ангрии. Не самый обычный город». «Ага, не самый обычный», — фыркнул Ринар и посмотрел на меня. Он ведет тебя в одну из четырех столиц волшебства в этом мире, Мари. — Мне радоваться или бояться? — спросила я серьезно. — А тут как сама хочешь, — ответил Кондор. Кондор ждал меня в кабинете, одетый для выхода. Не так парадно, как требовал дворцовый этикет, но и не так просто, как он одевался обычно. Однотонный жилет — под темно-синим сюртуком, был застегнут на все пуговицы. Волосы собраны в хвост. Я моргнула и качнулась на каблуках, покрепче сжав в руках пальто, которое Сильвия вручила мне на выходе из комнаты. Кондор тоже держал в руках плащ, так что, решила я, мы будем не в помещении. Волшебник еще раз окинул меня оценивающим взглядом с головы до ног и удовлетворенно кивнул. «Кажется, я прошла какой-то тест. Мою внешность сочли подходящей и одобрили». «Готово?» — спросил Кондор. «Почти ласково так, что было ясно, он чувствует мое волнение и хочет поддержать». «И еще», — подумала я, — «Кондор сам волнуется. Просто хорошо это скрывает». «Да», — коротко ответила я и протянула ему руку. «Перчатки, я помнила, лежали во внутреннем кармане пальто. Сильвия сказала об этом. Прежде чем сделать шаг вперед, я опять зажмурилась, облизав пересохшие губы. Наверное, это стало таким ритуалом. Я позволяла себе быть... Потому выбора у меня особенно и не было, оставалось лишь изображать покорность, наблюдать и думать, что делать дальше». Рука, которая одновременно вела меня вперед и служила опорой, была твердой и прохладной, как обычно. С той стороны мы оказались в помещении. Совершенно точно, если судить по температуре и запахам. Я открыла глаза. — Каждый раз, когда мы оказываемся в каком-то новом месте, — спокойно сказал Кондор и отпустил меня, — ты сначала смотришь прямо, а потом вверх. «Здесь смотреть особенно не на что, но скоро будет интересно. Надеюсь». «А где мы? Нет, я запомнила, что в Галиндоре, но...» «Это одна из трех Академий магии. Наверное, самая влиятельная из них». Он сказал это коротко, словно неохотно, как говорят, общеизвестный факт кому-то, кто этого общеизвестного по каким-то причинам не знает. «Без раздражения...» но неохотно. Я глупо улыбнулась и фыркнула. Кондор вопрошающе посмотрел на меня и пришлось возвращать серьезный вид. Скажешь ему про фантазии о магических академиях из книжек и квакнешься. Зеркало, из которого мы вышли, было одновременно дверью, ведущей в длинную галерею с мрачными сводами из серого камня. Слева от меня Высокие арочные окна выходили в такой же мрачный и серый, как этот камень, зимний день. Рванное одеяло снега на печальной земле. Редкие деревца жмутся друг к другу, сиротливые и голые. Лента дороги убегает к высоким кованым воротам, за которыми выгнутый дугой серый мост через неширокую темную речку. За этой рекой начинался город. совершенно не похожий на изящный орли, но отдаленно напоминающий Ярну. Справа напротив окон были ниши, а в нишах стояли статуи, изображающие, видимо, ученых мужей в мантиях, и витрины, в которых под стеклом, укрепленным металлическим кружевом, лежали какие-то книги и старинные предметы. Я заметила людей на улице. В своих черных одеждах Они напоминали то ли воронов, то ли грачей. Галерея же, если не считать нас, была пуста и заметно прохладнее, чем комната в замке. — Пока мы одни, я хочу немного с тобой поговорить, — сказал Кондор. Он шел чуть впереди, буквально на шаг, держа плащ перекинутым через плечо. — Я вижу, ты хорошо понимаешь всю серьезность сложившейся ситуации, — и очень рад этому, потому что от твоего личного благополучия зависит много важных для меня вещей. В этой Академии редко бывают женщины, да и вообще… Чтобы ты представляла… Он замялся, видимо, пытаясь сформулировать мысли так, чтобы они стали понятны мне. У вас патриархальное общество, я поняла. Чего тут не понять? И я не собираюсь посягать. на его устои, и пожала плечами, потому что действительно не собиралась строить взрослых могущественных мужиков в мантиях и рассказывать им о гендерном равенстве и социальных правах. Суровые господа в мантиях смотрели на меня из ниш своими каменными глазами и молчали. Кондор тряхнул головой, как делал обычно, когда прядь волос мешала ему. или когда его что-то выбивало из намеченной схемы. Например, моя привычка перебивать его речь ненужными замечаниями или лезть с глупыми вопросами. — Ты не совсем верно поняла, — сказал мак. — Мы не отсталое общество, в котором женщины абсолютно бесправны. Но, понимаешь, академический уровень магии мало кому доступен. Он предполагает наличие таланта, свободного времени и ресурсов для занятий исследованиями. А это, поверь, редкое сочетание. Юная неопытная девушка в этих стенах – явление такое же дикое, как лесная ферри в Дворцовом саду. «Я привел тебя сюда, потому что здесь есть люди, которые смогут взять тебя под свое крыло и защитить, в случае чего». Но это не означает, что ты будешь здесь учиться, и не потому, что недостойна. Он снова покосился на меня с какой-то странной тревогой во взгляде. А потому, что для того, чтобы стать адептом, нужно знать намного больше, чем знаешь ты. Это дело не года и даже не двух. Я выдохнула и кивнула, давая ему знак, что поняла. — А ты учился здесь? Голос меня слегка подвел. — Да. Я родился и вырос в городе рядом. Кондор очень тепло улыбался, подозрительно-беспечно, отчего все мое желание расспросить о его прошлом, раз и испарилось. Я тебе больше скажу. Он приоткрыл передо мной тяжелые деревянные двери, ведущие на широкую мраморную лестницу. Ты будешь немного удивлена, когда мы дойдем до ректора. — Заинтриговал, — хмыкнула я, хотя где-то в солнечном сплетении вдруг словно кусок льда застрял. То есть меня еще и не абы к кому ведут. Нам навстречу по лестнице спустились два человека. Высокие, хмурые и уже немолодые мужчины, одетые одинаково строго. И крайне скромно, если вспомнить, к примеру, Фуржо. Один из них — держал в руках две книги. Господа заметили нас и к моему ужасу почтительно поклонились Кондору. Тот лишь коротко кивнул и посмотрел на меня. Я спохватилась и со всей грацией, которая была мне доступна в данный момент, присела в книгсине. С пальто в руках оно вышло не очень, но ученые мужи почему-то даже не думали хмуриться. Вряд ли я даже смогу вспомнить их имена. Задумчиво пробормотал Кондор, когда мы разминулись. Те двое ушли вниз, а мы, поднявшись на один пролет, оказались еще перед одной тяжелой дверью. Кажется, это был третий этаж, но лестница уходила вверх. Еще на один. Интересно будет потом узнать, что они себе придумали. Хмыкнул Мак, с усилием открывая дверь. «Прости, слуг здесь мало». Это одно из правил. Типа маг должен сам справляться с бытовыми трудностями. Улыбнулась я, шагая в теплую полутьму, уютного, пусть и просторного коридора. Верно. Не стесняйся, посоветовал Кондор, заметив, как я в смущении смотрю вокруг. И никого не бойся, даже если будут строго смотреть. Ты со мной. Моя фамилия здесь работает лучше иных заклинаний. С усмешкой добавил он. Шторы на окнах были опущены, и сквозь узкие просветы нельзя было разглядеть ничего за окном. Седой полумрак делал краски приглушенными, и это создавало какое-то странное ощущение уюта, словно ты вернулся домой после прогулки по холодным улицам. На паркете лежала дорожка, темно-зеленая, плотная. А еще здесь было заметно теплее, чем на лестнице. и на светлых стенах висели картины с пейзажами, какие-то грамоты, гравюры и страницы из очень-очень старых книг. Коридор заканчивался еще одной дверью, темной и плотной. Справа от нее висела каменная табличка, но я не успела прочитать надпись, выхватив только слово «ректор». Кондор уверенно открыл дверь и втянул меня в комнату за ней. Небольшую, темноватую из-за цвета обоев и мебели, с камином напротив окон. Около камина стояли кресла, а слева от двери, ведущей в следующее помещение, за широким столом сидел не слишком веселый молодой человек. «Его нет», — сказал он, не поднимая взгляд от книги, которую читал. «Ждите». Кондор улыбнулся. «Нет», — поправила я себя. Он оскалился. Беззлобно, но оскалился. — Хорошо, — не без затаённого смеха сказал Кондор. — Мы подождем внутри. Ошарашенный секретарь, а кто еще мог сидеть в приемной ректора, поднял голову и посмотрел на нас. Досада на его узком, красивом, но не очень приятном, словно бы иссохшем от усталости лице, сменилась удивлением. И тут же едва ли... Не под Он вскочил, как ошпаренный, судорожно закрыл книгу, едва не уронив ее на пол, и поклонился. Не мне, Кондору. Я вспомнила сдержанного, спокойного Септима. — Конечно, милорд, конечно. Принести вам что-нибудь? Кажется, он порывался даже открыть перед нами дверь, но не успел, и это только усилило его нервозность. «Пока нет, Тео». Кондор втолкнул меня в следующую комнату. То, что это кабинет, было ясно с первого взгляда. «Просто проследи, чтобы нас никто не беспокоил». Я не видела Тео и не слышала его ответа, только сжимала нервно в руках пальто, которое мне пока так и не пригодилось, и стояла, переминаясь на темно-зеленом ковре посреди очень уютной комнаты. оглядывалась и пыталась сообразить, что мне делать. Притворив дверь, Кондор уверенно открыл стоящий у входа узкий шкаф и повесил в него свой плащ. Вел он себя так, словно был как минимум в гостях у хорошего знакомого. И у меня в голове начали появляться какие-то мысли на этот счет. «Давай сюда». Мак протянул руки в мою сторону, и я не сразу сообразила, зачем. ойкнула и отдала ему пальто. Его пока нет, но он знает, что мы должны прийти. Я только угукнула в ответ. В кабинете были высокие окна, выходящие на ту же сторону, что и окна галереи, к реке и городу. Еще здесь были, конечно, книжные шкафы, камин с зеркалом над ним, удобные кресла, стоящие перед письменным столом. Из-за легкого беспорядка Казалось, что хозяин вышел буквально только что, даже не закрыл тетрадь и книги, и забыл трость. Она стояла слева, прислоненная к столу. Я опоежилась и села в одно из кресел, на самый краешек, хотя мне очень хотелось поближе рассмотреть висящие на стене карты и книги в шкафах. От Кондора не укрылось мое замешательство и любопытство. «Расслабьтесь, леди Лидол, мягко сказал он и сел в кресло рядом, очень непосредственно откинувшись на спинку при этом. «Вас никто не съест». Любопытство и нервозность от ожидания победили смущение меньше, чем через две минуты, если судить по часам, стоящим на каминной полке. «Можно я...» — начала была я, ткнув пальцем в сторону стены, — на которой между двумя узкими книжными шкафами висели картины и какие-то миниатюры с пейзажами. — Конечно, — ответил Кондор и лениво проводил меня взглядом. Я, чувствуя, как ноги становятся ватными, подошла к карте Латиерры. Руки по уже сложившейся привычке спрятала за спину, чтобы случайно ничего не тронуть. Мало ли... Галиндор был точкой на юго-западе Английского полуострова. Я нашла его без труда, потому что карту Латьерры изучить успела. Что еще делать долгими зимними вечерами наедине с собой? Символ рядом с названием города напоминал не то замысловатую галочку, не то силуэт птицы. Я перевела взгляд левее, но еще одну карту поменьше — Это была Англия, расчерченная сетью пунктира на графство и герцогство. До таких подробностей я еще не дошла и сейчас читала название жадно, пытаясь найти похожие в своей памяти. Другие названия из другой страны, из другого мира. Ну а вдруг? Дверь открылась неожиданно. Я обернулась на звук, чуть не подпрыгнув на месте. Точно меня застукали за чем-то предосудительным. Тот, кто вошел в кабинет, рассматривал меня с въедливым и доброжелательным интересом и, кажется, видел насквозь. А я застыла и открыла рот, понимая, что одна из мелькнувших в голове мыслей, кажется, подтвердилась, потому что человек, который зашел в комнату, был почти точной копией Кондора». только старше на пару десятков лет, чуть шире в плечах, чуть выше, хотя это могло быть лишь иллюзией, потому что веяло от него чем-то таким, что вызывало намного большее благоговение, чем любые звания и титулы. Волосы темные, но с многочисленными нитями седых прядей, не доходили до плеч. А еще у него была очень знакомая мне привычка слегка щуриться, рассматривая что-то любопытное. Например, краснеющих от смущения девиц. — Леди сделает мне большое одолжение, если снимет кое-что со своей шеей, — совершенно спокойно сказал этот господин. В его голосе сквозила такая легкая пробирающая хрипотца, что я покраснела еще больше. Леди не сразу сообразила, а потом еще провозилась с замочком, который совершенно не желал слушаться ее одеревеневших вдруг пальцев. Кондор, как назло, даже не думал помогать, только наблюдал за моей реакцией, едва заметно улыбаясь. Так что амулет я чуть не уронила и застыла с ним в руке, не зная, что делать. Кажется, ректор был доволен произведенным эффектом. Он усмехнулся. Один краешек тонких губ дернулся вверх, и у меня не осталось никаких сомнений в кровном родстве этих двоих. Отец или дядя? — Страх. Неплохая реакция, леди Лидл, — добродушно сказал Де старший подходя к столу. Он едва заметно прихрамывал на левую ногу. Видимо, трость стояла здесь не просто так. И искренность я ценю, хотя, признаюсь, предпочел бы заметить иные чувства в ауре юной леди. Юлиан, помоги своей спутнице, а то она, кажется, забыла, как шевелиться. Нет, я помнила, только вот тело меня не хотело слушаться. Кондор отреагировал быстро. Он встал, подошел ко мне и осторожно приобнял. Амулет он забрал и положил в карман. Его рука при этом сжала мои пальцы коротко и легко, словно волшебник пытался меня подбодрить. Выражение лица Кондора оставалось практически бесстрастным, точнее, на нем отражалось хитрое любопытство, но не тревога или сочувствие. «Не бойся», — шепнул он мне. «Да, леди Лидел бояться нечего». Прежде чем я успела сесть в кресло, моя ладонь, холодная от волнения, оказалась в крепкой мужской ладони, теплой и сухой. «Меня зовут Парсиваль Дель Эйви, и, боюсь, вам стоит перестать смотреть на меня взглядом испуганного кролика». Парсиваль Дель Эйви наклонился и коснулся губами моей руки. Щеки обожгло жаром. Рад наконец познакомиться с вами лично, добавил он спокойно и вежливо и, отпустив мою руку, сел за стол напротив нас. Мой сын успел рассказать мне о возникших с вами сложностях, и я пообещал ему, по мере сил, помочь вам разобраться в самой себе. Все-таки отец, я коротко посмотрела на Кондора, спокойного. но сосредоточенного и нервно сглотнула. Он ведь почти и не говорил о своей семье, за исключением пары упоминаний вскользь, и я, честно говоря, не думала, что мне придется знакомиться с кем-то из них. Но так или иначе, познакомилась. Парсиваль де Лейви продолжал смотреть на меня, как на нечто крайне занятное и причудливое. Глаза у него были... ярко-желтые. Фамильная черта, я помнила это. Я постаралась выпрямиться под его взглядом и получила одобрительную полуулыбку, словно прямая спина и расправленные плечи было чем-то заслуживающим уважения. — Вы первая леди с другой стороны, с которой мне удалось познакомиться так быстро, — сказал Парсиваль, въедливо и внимательно скользя взглядом по моему лицу и фигуре. Казалось, он подмечал все, каждую мелочь, взвешивая и оценивая, и пока что ничто не вызывало неприятия. По крайней мере, я на это надеялась. И, конечно, первая, с которой придется общаться так близко. Мари, я могу назвать вас по имени? — Да, — ответила я. — Я бы сказала, пропищала. «Замечательно!» — он тепло улыбнулся. «Мари, с точки зрения моих знаний о вашем и о нашем мирах, ваше присутствие здесь почти чудо. Более того, само ваше существование сомнительно и маловероятно, но вы существуете и сидите напротив меня. Ваш мир, насколько мне известно, нам!» — поправился он. Насколько нам известно, магии, если не лишён, то ограничен в ней, потому что его развитие пошло по другому пути. И шансы, что с той стороны к нам явится кто-то вроде вас, с точки зрения всех существующих теорий, почти ничтожные. Я знаю. Почему-то от этих слов в душе зародилось какое-то нехорошее предчувствие. Вдоль позвоночника словно ледяная змейка проползла. — Очень хорошо, что вы это знаете, — кивнул Парсиваль. — Надеюсь, вы осознаете, что явление столь редкое и столь необычное притягивает много взглядов. — Не все из которых будут доброжелательными. И речь идет не только о ваших знакомых с изнанки, но и о людях, непростых, любопытных и наделенных властью. Именно поэтому вы сейчас здесь. Я прикусила губу. Доброжелательный тон меня не обманывал. Я чувствовала за ним что-то другое. Что-то, что, наверное, должно было меня запугать. Но в последние дни в моей жизни были его Высочество Антуан Фердинанд Флавий, А еще господин Блэкторн с его намеками и секретарь его высочества, который и не пытался скрывать неприязнь. Так что от страха я трястись не хотела. Я почувствовала, что злюсь. Может быть, Парсиваль Дель Эйви заметил мои эмоции? Может быть. Нет, но так или иначе он пристально смотрел на меня. Или в меня. И от его взгляда было странное, граничащее с неприятным ощущение почти физического прикосновения. Она это все прекрасно понимает. Вдруг вступился за меня Кондор. Мари можно упрекнуть в своевольности или в несдержанности, но не в отсутствии способности думать и понимать. Молодой девушке простительно иногда быть своевольной. Не без доброй иронии сказал его отец, не отрывая взгляда от меня. Его пальцы, не столь изящные на вид, как у сына, нервно отстукивали на столешнице какой-то ритм. Но ближе к делу. Что юная леди успела узнать о магии? Его вопрос застал меня врасплох. Я недоуменно моргнула, почувствовав себя на экзамене у строгого, пусть и лояльного преподавателя, и как-то совершенно невнятно Едва не заикаясь, попыталась ответить. — Не слишком много, э -э -э милорд. На всякий случай я покосилась в сторону Кондора, чтобы в случае чего видеть выражение его лица. Если начнет смотреть на потолок, словно пытаясь отыскать в лепнине вокруг люстры сочувствия, значит, я облажалась. — В общих чертах. — Все, что знаешь... подсказал Кондор. «Начни сначала. Если что-то забудешь, я подскажу». И я изложила все, что было у меня в голове о зловредных чародеях и защите от чар. Об опасностях инициации, об изнанке и ее обитателях, о том, что женщины не становятся волшебницами, но могут вдруг получить талант в подарок от таинственных сил. И про изнанку. И про то, что у волшебников есть резерв, и если его исчерпать, то будет плохо. Очень. О направленной воле и обо всем остальном, что я вычитала в Варс Магика, что слышала от Кондора и других, что сама видела и испытала. Парсиваль слушал меня спокойно и тихо, сцепив пальцы в замок, не перебивал. Только кивал иногда. Это сразу дало мне какую-то уверенность в собственных словах, и я перестала заикаться от страха. Когда он понял, что я закончила, то выдержал паузу, давая мне выдохнуть, и задал вопрос. «А что, по вашему мнению, произошло с вами, Мари?» Я снова удивленно хлопнула ресницами. «Вы... вы же вроде бы знаете...» Кондор хмыкнул, но промолчал. «Мне интересно то, как вы об этом расскажете». — ответил Парсиваль, откидываясь в кресле. — Может быть, приказать принести чай? Я как-то непростительно забыл о правилах гостеприимства. — Нет! — я нервно потерла ладони друг от друга и собралась с мыслями. Кондор вдруг извинился, встал и вышел из кабинета, осторожно закрыв за собой дверь. Я проследила за ним с ужасом. Мне стало не за что цепляться. Ощущение холодка вдоль позвоночника усилилось. Парсиваль выжидающе смотрел на меня, и когда наши взгляды встретились, я выдохнула и начала. — Честно? Я не знаю. — Вообще... — стушевалась я, потому что никто пока не сказал наверняка. — Я мало знаю о вашем мире, милорд, но понимаю, что то, что произошло со мной... Это не то, чего от меня ожидали. И даже больше, это не то, что происходит со всеми. Ведь так? Именно так. Он чуть откинул голову, рассматривая меня из-под ресниц. Когда вы попали сюда, вы думали о том, что сможете стать магом? Думала. Не соврала я. Но не надеялась. Знаете, мне быстро объяснили, что... Дверь все-таки хлопнула. Кондор вернулся и занял свое место, кивнув отцу, словно бы что-то сообщал. Тот его понял. «Так что вам быстро объяснили?» Парсиваль снова смотрел на меня прямо и пристально. «Что мы все не особенные», — ответила я, пожав плечами. «Ну, девицы с той стороны. И ничего исключительного или выдающегося от нас не ждут. И что магия здесь...» Это особый дар, от которого одни проблемы, — добавила я мысленно. Он доступен не каждому. Никаких особенных изменений я не чувствовала, поэтому решила, что, видимо, моя избранность, вашей богиней, не предполагает, что меня при этом наделят какими-то волшебными способностями, которых у меня отродясь не было. Оба волшебника переглянулись. — Не было, значит, — протянул Парсиваль. — Подумайте потом, Марии, действительно ли не было, или просто те условия, в которых вы выросли и в которых жили, не предполагали развития того, что у вас всегда было? — Я вас понял. — Он выпрямился. — Не дергайте так манжеты платья, милая девочка, они ни в чем не виноваты. Вы здесь для того, чтобы обрести защиту, а не продолжить падать. Это было обещание помощи, и он предлагал ее без какой-то фальшивой теплоты или ложного сочувствия, как человек, который осознает свою власть надсущим и воспринимает ее как должное. Кажется, ему было все равно, что на этот счет думаю я и, за спокойствием на лице, не тени лишней доброжелательности, но и намека на презрение или раздражение, читалась полнейшая уверенность. что я не оттолкну предложенную помощь. А я понимала, что если я посмею сейчас сопротивляться, если выпущу колючки, то эту помощь я все равно получу. Но мне совершенно не понравится процесс. м mm. только и смогла ответить я. Кажется, мое замешательство их забавляло, в хорошем смысле. «Я сейчас повторюсь», — продолжил Парсиваль. С точки зрения науки нашего мира, вы нечто уникальное и исключительное. Невозможное, я бы даже так сказал. Но если бы кто-то спросил меня, что я думаю на этот счет, я бы ответил, что это невозможное куда более закономерно и понятно, потому что чудеса притягивают друг друга. Он улыбнулся. Если у вас и правда была склонность к волшебству, некий скрытый талант, реализовать который вы не могли там, на своей стороне, то рано или поздно с вами произошло бы что-то такое. Но эта сфера не науки. Наука не рассматривает чудеса. Его взгляд стал почти хитрым. Это другая магия, леди Лидл. Та, что привела вас сюда, и та, что уводила вас отсюда во владение вашего снежного короля. И эта магия куда более опасная, чем все остальные вещи этого мира. — Это я тоже уже поняла, — ответила я. И он, кажется, остался доволен моей понятливостью. Но вернемся к вопросам более важным. Парсиваль подался чуть вперед и перестал казаться расслабленным и спокойным. — Я буду перед вами абсолютно честен, если учитывать все обстоятельства, которые окружают вас, Мари, предугадать развитие событий сложно. Обучать вас еще сложнее, потому что, я думаю, вы сами скажете мне, почему. Он выжидающе замолчал. «Давай, понятливая, сообразительная девочка, покажи мне, на что ты еще способна!» «Потому что...» «Я нервно заерзала!» «Потому что мне придется начать с того, что учат маленькие дети!» «И еще...» «Я снова посмотрела на Кондора, потому что что-то такое он вчера, сегодня мне говорил!» «У меня иное восприятие мира!» Я могу что-то не понять или понять не так, как нужно. Кондор улыбнулся. Видимо, я все запомнила правильно. Все верно, кивнул Парсиваль. Я рад, что это вы тоже понимаете. Дверь открылась, и я вздрогнула, потому что все это время ждала чего-то страшного, но оно и не думало происходить. Тео, суетливо улыбающийся и любезный до приторности, зашел в кабинет с подносом, на котором стоял фарфоровый чайник, три чашки и пара вазочек с печеньем. Тео поставил поднос на стол перед нами и, лучисто улыбнувшись мне, с поклоном вышел. Я вцепилась в сиденье кресла, сжала обитое мягкой бархатистое тканью дерева, не зная, куда себя деть. — Печенье не отравлено, — фыркнул Парсиваль, — чай тоже. Мой жизненный опыт подсказывает, что маленькие испуганные девочки становятся менее испуганными, если проявить к ним доброту. Кондор протянул мне чашку, аккуратно поддерживая ее, потому что видел, что мои пальцы дрожали. Я попыталась устроиться в кресле более удобно, поставила руки на подлокотники так, чтобы точно не вылить на себя горячий чай. Ромашковый, кажется». Так вот, зачем Кондор выходил, оказывается. Я бы сама до конца стеснялась даже стакан воды попросить. — Ты уже озвучил, леди, наши условия? — Парсиваль посмотрел на сына. — Я навострила ушки. — Нет. Кондор немного расслабился, кажется, и сейчас сидел, закинув ногу на ногу. — Я хочу, чтобы она узнала все от тебя, чтобы в случае чего не случилось путаницы. В отличие от тебя, я не обладаю властью делать такие предложения. Я моргнула и чуть не облилась чаем. — Леди Лидл, не тряситесь так, милая. Парсиваль беззвучно смеялся, наблюдая мою растерянность. — Мы с вами, скажем так, почти в равных условиях с точки зрения заключения каких-либо сделок. Вы нуждаетесь в защите. В моих интересах эту защиту вам предоставить. Он насмешливо покачал головой. — У меня такое впечатление, что мой сын вел себя как полнейший идиот. Рядом со мной раздраженно вздохнули, и я поспешила заверить лорда Де Лейве в обратном. — Нет, милорд, все в порядке. — Да? Он насмешливо приподнял бровь. — Поверю вам, леди. Вернемся к тому, что я хотел вам предложить, и почему. «Сейчас вы находитесь под опекой моего сына, и в обществе это дает вам определенные преимущества. Это было бы хорошей защитой, если бы все шло так, как оно шло обычно. Но правила игры изменились. Не знаю, насколько вы осведомлены об иерархии нашего общества и той его части, которой принадлежат аристократические семьи». — Но у нас существует такое понятие, как патронат. — По сути, это точно такая же опека, но... — Не точно такая же, — перебил его Кондор. — У Мари нет передо мной почти никаких обязательств, кроме тех, которые она сама считает нужными признать. — Вот как! Они переглянулись, словно готовились спорить друг с другом. Но, к счастью, этого не произошло. — У нее их... И не будет, даже если она согласится принять наше родовое имя. Парсиваль перевел взгляд на меня. — Леди Лиддл, как один из патриархов рода де Леви, я хочу предложить вам покровительство своей семьи. Он коротко и вежливо кивнул мне, но прежде чем я успела открыть рот, добавил. — Чтобы вы не питали никаких иллюзий, Мари, я не сделал бы это для любой... Девчонки с улицы, просто потому, что мне ее жалко. Принимая во внимание все особенности вашего положения в этом мире, я готов пойти на уступки в плане тех обязательств, которые обычно принимает на себя вассал. О! Кажется, он заметил, что я глупо хлопаю ресницами, потому что не понимаю ни черта. — Вы уже запутались. Я сглотнула накопившуюся во рту слюну и сиплым от волнения голосом спросила. — Зачем это вам? — А ведь действительно, зачем ему предлагать мне покровительство? — Мы уже говорили об этом, Мари, ответил Кондор, получив слегка упрекающий взгляд от отца. — Ты — король на шахматной доске. Потеря такой фигуры будет означать конец партии. Моей партии. Подчеркнул он. Я всегда осознавал, что рискую. Но раньше, милая, в эти конкретные риски не входили проблемы с Фейри, изнанкой и одаренным сверх меры неофитом, который в состоянии выморозить к неблагому половину замка. Именно поэтому вы сейчас здесь, Мария. — продолжил за него Парсиваль. — И кроме помощи в поисках наставника и некоторых гарантий со стороны Академии Галиндора, за которые вы будете числиться, я предлагаю вам стать вассалом рода Дель Эйве. — Не торопитесь. Он заметил, что я хочу что-то сказать и сделал короткий жест рукой, призывая к молчанию. Я заметила, что на безымянном пальце у него кольцо с камнем, похожее на то, которое носил Кондор. «Принудить вас здесь никто не сможет, милая. Такие вещи основаны на свободной воле». «Хотя вряд ли вы сейчас способны осознать такие тонкости». Он ухмыльнулся своим мыслям немного грустно, словно бы с каким-то сочувствием. «Не знаю, к чему или к кому». — Я понимаю, что это внезапно, поэтому даю вам время подумать. Юлиан расскажет все, что вам нужно знать, чтобы принять решение. Я посмотрела в чай, который уже заметно остыл, настолько, что его можно было пить большими глотками. Стенки у чашки были тонкие, белые, с тонкой серебристой каймой, идущей по краю. Я думала, что, наверное, в этом мире это еще один из многочисленных крохотных, едва заметных признаков особого положения человека — возможность пить чай из таких вот чашек, возможность сидеть в уютном кабинете за массивным столом в окружении стеллажей застекленными дверцами, возможность учиться в академии, особо отмеченной на карте страны, в которой находится. возможность быть на «ты» с будущим правителем соседней страны, пожертвовать чужой девушке рубашку из очень тонкой, невероятно мягкой ткани, и даже не намекать, что вообще-то ее нужно уже вернуть. Мне предлагали стать частью семьи, положение которой не просто отличалось от того, к которому я привыкла. Оно было где-то за пределами моих самых смелых фантазий о социальной карьере. Предлагали, и я это понимала, не потому, что я заслужила это, а лишь потому, что моя беззащитность ставила под угрозу благополучие одного из них. Где-то внутри я бунтовала, потому что, пусть все действия Парсиваля по отношению ко мне были полны какой-то почти отеческой заботы, я видела за ними холодный расчет. но мой отказ был бы непростительной глупостью, неуважением, неблагодарностью по отношению к Кондору, в конце концов. И я приняла решение. Хотя, конечно, от времени на подумать я не отказалась. Мне нужно было осознать, что я делаю. «Когда вы хотите услышать мой ответ?» — спросила я, отпив глоток чая. Парсиваль покосился на часы, стоящие на полке, и слегка помрачнел. «Время, которое я хотел уделить вам, уже почти стекло, а нам бы нужно обсудить еще пару вопросов». Он задумался, постукивая пальцами по столешнице и словно бы что-то вычисляя в уме. «Ты говорил, что освободил весь день?» — спросил он у Кондора. «Почему бы нам не пообедать вместе?» Кондор это предложение застало врасплох не меньше моего. Он удивленно наклонил голову и даже нахмурился, как будто оценивал сейчас все варианты развития событий. «Где? Я думал задержаться в календоре еще на некоторое время. Нужно же показать леди местные красоты». С легкой и очень доброй иронией добавил Кондор. «Дома, конечно». ответил Парсиваль, переводя взгляд на меня и лукаво щурясь. — Пусть леди получше присмотрится к тому, что ее ожидает. Мое воображение нарисовало мне стоящий в стороне от города мрачный викторианский особняк с привидениями служанок и скелетами проштрафившихся лакеев в шкафах, хотя, конечно, вряд ли это соответствовало действительности. Но, так или иначе, Это приглашение было настолько неофициальным, что я испугалась, а не кроется ли здесь какой-то подвох? Немного ли чести для одной маленькой меня? «Нет, вполне достаточно», — сказал Кондор, и я поняла, что, видимо, сказала последнюю фразу вслух. Или слишком громко подумала. «Амулет-то у него?» «Мы придем». Коротко согласился он и повернулся ко мне. — Но ты должна знать, милая, что тебя ждет небольшое военное действие, сопровождаемое невыносимым молчанием и выразительным клацанием столовых приборов. — Тетушки, — пояснил Кондор в ответ на мое недоумение. — Не драматизируй, — отмахнулся Парсиваль. — Вчера, леди Присцилла, была невероятно рада тебя видеть. «Неужели? То есть то, что я принял за вымученный оскал, было на самом деле теплой улыбкой?» Спокойствие Кондура вдруг куда-то испарилось, явив на свет неприятную саркастическую сущность. Его отец ничего не ответил на этот выпад, только махнул рукой, резко помрачнев, и я нервно сглотнула, почувствовав себя рядом с эпицентром какой-то драмы, которая меня не касается». Точнее, может коснуться, но не должна, потому что лезть в отношения этой семьи я не имела права. Чашка в моих руках окончательно остыла и опустела, но я вертела ее, сжимая пальцами тонкую дугу ручки. Сгустившаяся тишина пугала меня сильнее, чем любые призраки и дикие фейри. и я была готова разрушить ее любой сказанной невпопад фразой. К счастью, не пришлось. Парсеваль чуть придвинулся к столу, поставил локти на него и сцепил кончики пальцев. Вел он себя так, словно ничего не произошло. Вообще. — Есть еще некоторые формальности, которые нам нужно соблюсти, — сказал он с добродушным участием, глядя на меня. Неофиту необходим наставник, но в вашем случае, леди, поиски Онова составят массу трудностей. Тем более, и мы все это понимаем, ваши особые таланты следует сохранять в некоем подобии тайны, насколько это сейчас возможно. По бумагам вы будете числиться за Академией Галентора, и этот вопрос не обсуждается. Здесь достаточно мягкий голос Парсеваля вдруг обрел стальные призвуки. «Подождите!» — осмелилась перебить его я. «Я не до конца понимала, что происходит, и как мы с одной темы переключились на другую. Как это связано? Я же вроде бы не могу быть адепткой». «Адепткой? Нет», — ответил мне Кондор. Он уже вернул себе спокойствие. Я не успел сказать тебе об этом, но любой человек, владеющий магией, так или иначе должен быть под контролем Ковина или его представителей. Герхард, к примеру, следит за уже знакомой тебе Хёльдой. Напомнил он, потому что она живет там, где он официальный представитель власти Ковина. То есть я должна быть под его опекой и присмотром? «Не поняла я». Они оба тихо рассмеялись. «Формально, да», — сказал Кондор. «Если бы осталось жить в замке». «Но, во-первых, жить ты будешь не там. А еще я твой опекун. И как твой опекун, я считаю, что этот вариант не подходит». «Много чести Герхарду», — ядовито произнес он. «Не справится». как не справился с жалким Пикси. Поэтому я решил, что можно использовать некоторые связи. Но... Ирония в голосе Кондора почти исчезла, уступив место серьезности. Это еще хороший способ избежать нежелательного вмешательства со стороны. Он забрал у меня из рук пустую чашку и поставил ее на поднос. «Мы действуем в рамках всех законов», сказал Парсиваль. Я не буду скрывать, мне… нам всем выгодно, если вы будете максимально близко, и каждое ваше движение на пути волшебника будет под нашим контролем. И я надеюсь, что вы достаточно благоразумны, чтобы понимать это еще и ради того, чтобы защитить вас, Мари. Я почувствовала, что снова сутулюсь и выпрямилась. «Хорошо», — сказала я, — «не думаю, что у меня здесь были бы какие-то варианты, ведь так?» Кондор пожал плечами. «Боюсь, особых вариантов у тебя нет», — сказал он. «Ну, в таком случае спасибо за честность», — ответила я. «Пожалуйста, милая». О, «Умная девочка!» Парсиваль снова щурился на меня и улыбался. «Я бы сказал благоразумная». — А ты говорил, что своевольная. — Ты не видел ее с канделябром в руках? — Я покраснела. — У нас есть примерно полчаса на то, чтобы леди Лидду ознакомилась с кодексом и подписала договор со мной как с ректором Академии. Парсиваль снова постучал по столешнице кончиками пальцев, покосившись сначала на часы, а потом на сына. Кондор вопрошающе приподнял одну бровь. — Будь добр, помоги Аболтусу, который просиживает штаны около моего кабинета. Принеси все, что нужно, а то он опять забудет какую-то мелочь. Мне показалось, что на лице Кондора мелькнуло недоумение, почти раздражение, но он быстро собрался, натянул дежурную улыбку и вышел, не забыв слегка хлопнуть дверью. А Я вздрогнула. Мне показалось, что Парсиваль сейчас... Намеренно выставил сына за дверь. Намеренно ли он задел его самолюбие? Я не знала. Он будет обижаться, но недолго, сказал старший Делеви, подперев подбородок рукой. Переживу. У нас есть пара минут, чтобы поговорить наедине, милая, поэтому слушай внимательно. Я почувствовала, что Робею под его хищным и прямым взглядом как испуганный зверек перед опасностью. — Мой сын никогда не скажет тебе правду. Слова Парсивали де отозвались чувством, что внутри меня, где-то в районе солнечного сплетения, где в минуты радости появляется ощущение тепла, плещутся холодные воды потусторонней реки. — Я вижу, что ты честная девочка и хорошая. Такие не предают. Иногда они придают даже в ущерб себе. Иначе я бы не стал помогать тебе больше, чем того требуют обстоятельства. Но все, что я делаю, я делаю для него. Парсеваль кивнул на дверь, за которой скрылся Кондор. Еще раз. Он не скажет тебе правду, потому что для него это будет признанием слабости, что ли. Но в его, скажем, сделке с теми силами, которые привели сюда тебя, есть одна важная деталь. Такой секрет-секрет. Если ты умрешь... Его голос стал тихим, и острые когти страха вцепились мне в плечи, вызывая озноб. Если ты умрешь, милая, Юлиана ждет нечто страшнее смерти. Поэтому в твоих интересах Не подставляться и быть тише воды и ниже травы. А я за этим прослежу. Ты меня поняла? Я кивнула, не в силах говорить. — Не слышу. — Да, милорд. — Вот и хорошо. Парсиваль перестал быть пугающе строгим. Что-то теперь сошлось, а что-то, наоборот, перестало сходиться. Страх сковывал мысли, но мне все-таки удалось выловить одну из них, и я посмотрела на Парсиваля широко распахнутыми глазами, понимая, что задать вопрос хочется, но боязно. Спрашивай уже, — устало вздохнул Парсиваль. — Почему бы тогда не запереть меня в башне? И других тоже? — хриплым шепотом спросила я и облизнула пересохшие губы. очень хотелось пить. Держать безопасности и под присмотром, не выпуская наружу. «А ты сама как думаешь?» Он вдруг встал со своего ректорского места, чтобы налить мне чай. Я взяла в руки едва теплую чашку. Мой мозг пытался найти какое-то разумное обоснование, но почему-то все варианты сейчас казались мне крайне глупыми или милосердными». Или глупыми и милосердными. Но я решилась. Чтобы никто не решил из этой самой башни выпрыгнуть, предположила я. Парсеваль так и остался стоять сбоку от стола, слегка присев на его край. Образ серьезного и сурового господина ректора пошатнулся. Или потому, что кто-то вроде меня? Я вспомнила кое-что произнесенное... — При мне. Еще одна сильная фигура на политической арене. — Фигура, которой очень даже легко управлять, если так подумать. — Почти верно, — кивнул Парсиваль. — Добавь к этому еще интерес жрецов-богини. Ты здесь инкогнито, насколько я помню, но если вдруг эта тайна откроется, с ними тебе предстоит столкнуться. И потом... Тебе не кажется, что при всем том недоверии, с которым мой сын относится к некой ауре избранности, которая окружена ты и тебе подобные, ссориться с богиней — это не совсем верный ход? — Я кивнула. — Только вот вероятность твоей гибели в разы выше, чем у тех, кто был до тебя. Работа с магией — опасная практика. А все то, что происходит вокруг тебя, делает ее еще опаснее. С той, что была до тебя... Он кивнул головой в сторону, намекая на прошлое. Все решалось парой амулетов от ядов и простейшим контролем за тем, с кем леди общается и кому перешла дорогу. К счастью, та леди умирать не планировала. Он криво усмехнулся. Ей было интересно... эта игра. Дверь открылась, и в кабинет вошел бедняга Тео, очень нервный и словно расстроенный. В руках у него была черная папка с бумагами и пара не слишком толстых книг. На корешках блеснуло золотое тиснение букв, но разглядеть, что там было написано, я не смогла. Кондор шагнул в кабинет следом и встал у двери, скрестив руки на груди. Тео положил книги на край стола и с едва скрываемым любопытством и каким-то оттенком раздражения, зыркнув на меня, вышел, молчаливо поклонившись Кондору. Было в этом поклоне что-то, если не неприязненное, то как минимум неловкое. Не удивлюсь, если злая птица больно его клюнула. — Зачем ты его вообще держишь? — Кондор подошел к столу, Взял верхнюю книгу и, наскоро пролистав ее, протянул мне, раскрытую на конкретной странице. «Читай отсюда и еще три страницы, только внимательно читай», сказал волшебник и сел в кресло. «И не вслух. Я знаю это наизусть». Язык, на котором пишут законы и официальные письма, сух и полон кривой иносказательности. Даже если его используют в ином мире — чтобы поведать о магии, точнее, о тех формальностях и правилах, в рамках которых протекает официальная жизнь некой магической академии. От неожиданности я моргнула, потому что не сразу поняла, с чем столкнулась. А потом поняла. Программа школы, которую я заканчивала, включала расширенный курс обществознания с уклоном в право. Поэтому я немного умела переводить язык закона на язык обыденности. Не то чтобы мне это нравилось, но потом я не раз ловила себя на том, что эти знания оказывались полезными. Вот как сейчас. Зажав палец между страницами, я открыла титульный лист. Как я и догадалась, это был регламент, если точнее, уложение. Кондор открыл книгу на главе, посвященной неофитам, таким же, как я, но на всякий случай я решила заглянуть в оглавление. «Не доверяет, ты смотри». Я зыркнула в сторону волшебника, младшего из двоих, и нервно заправила прядь волос за ухо. В оглавлении больше ничего про неофитов не было. «Нам незачем вам врать, леди Лидл, или пытаться мошенничать». — ласково сказал Парсиваль, пока я вытаскивала из текста важные моменты. — Получается, — спросила я, сверяясь с текстом, что моим наставником должен стать кто-то из Галиндора. Но я же все время буду находиться вообще в другой стране. И... Кондор кашлянул и тихо посмотрел на меня. — Нет, нет, даже не рассчитывай, что это буду я, — сказал он. «Не переживай, с формальностями разберемся. А расстояния, даже если они будут... Кажется, ты уже привыкла к тому, что в моем случае это не проблема, нет?» «Не проблема, если так рассуждать». «А тебя это не напряжет?» — осторожно спросила я. Он рассмеялся, откинувшись на спинку кресла, повернул голову в мою сторону, посмотрев прямо и со странной, едва ли не насмешливой, но не злой улыбкой. Парсиваль, кажется, тоже не просто так прикрыл рот ладонью. — Леди Лидо, — достаточно едко сказал Кондор, — вам не надоело думать, что вы создаете больше проблем, чем есть на самом деле. Мне очень хотелось сказать ему, что с его появлением вся моя жизнь превратилась в одну большую проблему. Но я не стала. В конце концов, милая, Кондор слегка нахмурился. «У меня есть перед тобой определенные обязательства, и меня не может напрягать, как ты выражаешься, то, что я их выполняю. Читай дальше и спрашивай, если что-то непонятно». Я читала. Я читала все, что было написано в двух книгах, повторяя кое-что вслух, когда меня просили. Задавая вопросы и пересказывая прочитанное своими словами. Это было похоже на странный экзамен, с одной стороны, и на обработку клиента перед подписанием договора с другой. И если сначала мне было стыдно и страшно что-то не понять, не уловить, запутаться, то это быстро прошло. Собирался лорд Парсиваль запирать меня в башне или нет, Этого я не могла утверждать с полной уверенностью. Но он сделал все, чтобы здесь и сейчас я ему поверила. А выбора, верить или нет, у меня, к сожалению, не было. «Впрочем», — подумала я, — «если он сказал правду, то и у него самого нет особого выбора, потому что он и его сын зависят от меня, точнее, от моего благополучия, не меньше». чем я от них». Вдоль спины снова проползла ледяная змейка. «Я… я закончила», — сказала я, закрывая вторую книгу. «Общие правила Академии. Ничего необычного». «Прежде чем вы поставите на бумаге свою подпись, леди лиду, свидетельствующую о том, что вы ознакомились с правилами и уложением, Я хочу, чтобы вы еще раз из моих уст услышали основные принципы, которых вы будете придерживаться. Для нашего общего блага. Парсиваль посмотрел на меня чуть из-под лобья. С той строгостью, которая напомнила мне о его словах, произнесенных наедине со мной. Первое. Вы говорите своему будущему наставнику, кто бы им ни стал. И Юлиану о любых странных вещах, которые за собой заметите. Слишком яркие или страшные сны. Эта фраза заставила меня вздрогнуть. Перепады настроения, необычные ощущения в теле, приступы слабости или эйфории. Все, что угодно, милая, что кажется вам странным или ненормальным для вас. — И не стыдитесь ничего, — добавил он. с доброй усмешкой, даже если придется говорить о том, о чем леди привыкают молчать. Во-вторых, во всем, что касается магии, вы следуете указаниям только троих людей – меня, Юлиана и того, кто станет вашим наставником. Любые другие мнения, методы и знания вы воспринимаете, анализируете но используйте с разрешения кого-то из нас троих. Я коротко кивнула, понимая, что это как минимум мудро. Если судить по арс магика, то восприятие магии здесь было примерно таким, как в моем мире восприятие, например, медицины. Были методы, которые не только шли в разрез с наукой, но и показались бы откровенно вредными, любому здравомыслящему человеку. Тем не менее, находились те, кто свято верил в их эффективность. Третье. Парсиваль вел кончиком пера над листом бумаги, не прерывая при этом речь. Вы не рискуете собой, не лезете туда, куда не следует лезть. Внимательно слушаете свою интуицию и при любом тревожном ощущении, например, чувстве, что за вами следят идете в безопасное место. Такое внимание со стороны обитателей изнанки к вам милое нездешнее дитя меня пугает. а если меня что-то пугает знаю, нужно бежать в ужасе и прятаться под кровать. Я криво усмехнулась, сжав губы. Я поняла, если мне скажут беги, я побегу так быстро как я могу. своевольная и несдержанная, — протянул Парсиваль, лукаво улыбаясь Кондору. — Кажется, у тебя какие-то проблемы с дипломатией. Или леди хорошо маскируются. Или слишком напугано. Кондор промолчал. Если слова отца его сейчас задели, он никак это не проявил, скорее принял замечание как данность. — Прочитай и подпиши. Мне протянули ту самую папку, на которой лежало несколько листов бумаги. Плотной, цвета топленого молока. Не то, что белая и тонкая офисная бумага моего мира с острыми краями, о которой я постоянно резала пальцы. Еще когда мы сидели у Дара, и я заполняла все документы, которые давали мне имя и право на существование в этом мире, я обратила внимание на эти мелкие отличия. Очень приятные отличия. Интересно, а как они делают перьевые ручки? Моя подпись вышла немного корявой. Рядом с четким острым росчерком лорда де Леви, эти три закорючки, которые я изобрела в кабинете принца, смотрелись почти жалко. Более жалко, наверное, смотрелся бы только крест. Я отдала договор Кондору и положила ладони на юбку. слегка сжав их коленями. Моя интуиция, к которой мне посоветовали прислушиваться, молчала. — Поздравляю, леди Лиддел, сказал Парсиваль, поднимаясь из-за стола. Я испуганно, как сонная птица вскинула голову и поспешила тоже встать, чтобы пожать ему руку, закрепляя нашу сделку. — Я жду вас сегодня. — Обоих, — добавил он в сторону Кондора. Расскажешь, леди, все, что требуется, пока вы будете гулять по городу. Очень надеюсь, что Галиндор понравится вам. Острый прямой взгляд снова был направлен на меня, и я чувствовала, что мои пальцы в тепле чужой ладони начинают мелко дрожать. Это формальная фраза, конечно, но у города богатая история. Только не замерзните, милая». К счастью, он не предпринял попытки поцеловать мою руку, иначе, боюсь, от моих щек загорелись бы гардины на высоких арочных окнах. Пока мы шли по коридору, спускались по лестнице вниз на самый нижний этаж, к еще одним дверям, не менее тяжелым, чем те, которые вели в галерею со статуями, я пыталась убедить себя в двух вещах. Что я все сделала правильно — потому что достойной альтернативы у меня не было, и что я не комнатная собачка, которую ведут на прогулку. От нервов меня трясло почти до озноба, несмотря на пальто. — Ты уверен, что оно нужно? — спросила я, стоя в просторном холле, таком же сером, как все здание, мрачноватом и величественном. Одинокий световой кристалл, закованный в строгий плафон из множества мелких кусочков матово-белого стекла, свисал с потолка на цепи и чуть-чуть качался. Из ниш в стенах за мной наблюдали каменные глаза чудовищ и ученых мужей. «Мы можем вернуться», — сказал Кондор. Его пальцы, обтянутые темной кожей перчатки, застыли на кованой дверной ручке. Тебя ждет пара достаточно скучных часов в четырех стенах, а потом еще пара чуть менее скучных часов в других четырех стенах. А можем выйти отсюда? Перейти тот мост, который ты видела, из окна, и ты узнаешь еще немного об этом мире. И нет, меня это не напряжет. Чуть ядовито добавил он, угадав ход моих мыслей. Цепочка, на которой висел амулет, холодила мне шею. Кондор говорил с легкой полуулыбкой. За ней мне мерещилось почти детское ожидание приключения. И, в принципе, в словах мага была правда. Я кивнула, и он легко толкнул тяжелую створку двери. Крыльцо и широкая лестница были покрыты тонким слоем снега, который лип к подошвам сапог, оставляя пустоты и там, где мы прошли, обнажался серый мрамор. Снег пушисто укрыл перила, и каменные фигуры грифонов, сидящих у основания лестницы и смотрящих прямо вперед, на точно таких же грифонов, около точно такой же лестницы, в крыле напротив. Снег продолжал падать из низких серых небес, но где-то там, за оградой, за узкой лентой реки, в облаках виднелся просвет. Рядом с крыльцом росли Приземистые деревья, сучковатые, с черной корой и аккуратно постриженной кроной. Такие же деревья росли вдоль вымощенной брусчаткой дороги, ведущей от центрального входа к воротам, но до нее пришлось идти по снегу, под которым была земля. И немного гравия. Я накинула капюшон на голову, понимая, что вокруг несколько более промозгло, чем я хотела бы. Кондор сделал то же самое. Снег сделал брусчатку скользкой, а опустевший в этот час широкий двор совершенно белым. Ни цепочки следов, кроме нашей, ни пятнышка проталины, только черные деревья. Черное кружево ограды и серый мрамор. Я обернулась, придерживая капюшон пальцами. На отдалении здание академии казалось возвышенно величественным и не мрачным, но строгим. Оно стояло полукругом. Два крыла с галереями, высокая башня, зеленоватый купол, который был увенчан шпилем, а на последнем ярусе в огромных окнах отражалось небо. — Это не единственный корпус. Кондор сделал едва заметный жест рукой, и на моих удивленных глазах ворота с легким скрипом раскрылись, выпуская нас. — Есть еще четыре. Немного других и для другого предназначенных. Но этот главный. — А расположены они, случайно, не пентаграммой? — мрачно попыталась пошутить я. — Все верно. — Однако, — растерянно ответила я и не менее удивленно пронаблюдала, как ворота закрываются. Тонкие металлические полосы на пересечении перекладин пришли в движение и переплелись в затейливый узел. по-змеиному переползая с одной половины врат на другую. «Есть ли у леди какие-либо пожелания к маршруту нашей прогулки?» Прежде чем я опомнилась, Кондор успел совершенно по-хозяйски взять меня под ручку. «Если замерзнешь, говори», — мягко добавил он. «Я заметила, что Морок снова поменял цвет его глаз». «Любые вопросы. Ну, почти». «Хорошо». Я цеплялась за его рукав, боясь упасть, пока мы пересекали мостик. Лед потрескался, и в провалах виднелась темная вода. Я старалась не думать о другой темной воде. Давай начнем с самого начала. Кто такая присыла? Почему ты не сказал мне, что ведешь меня к своему отцу? Я сощурилась, понимая, что не могу, не имею права выдать то, что открыл мне Парсиваль. В чем вообще моя ценность, раз мне оказана такая честь, которая, потому что я вижу, оказывается немногим? Я не удержалась от искушения добавить яда в этот вопрос. Что за обязанности у меня появятся, если я приму предложение лорда Парсиваля? Как ты планируешь уладить проблемы с Ковином? Да, ты не поверишь, я об этом помню». Чуть громче выпалила я, когда заметила удивление на лице Кондора. Я слышала, о чем вы говорили с Герхардом. Проблемы с Ковином уже улажены, фыркнул он. Догадаешься, как, прыткая моя? Я посмотрела на него удивленно. Ты навестил их вчера? Именно с кем-то из Ковина был неприятный разговор. О, нет. Он усмехнулся, довольный тем, что я все-таки не догадалась. Мы застыли на небольшой площади, которая расположилась сразу после спуска с моста. Вокруг были невысокие дома, серо-коричневые каменные стены, кое-где покрытые пятнами лишайника, треугольные крыши, печные трубы, окна с витражами, единственные яркие пятна здесь. Людей я пока не видела, только птиц, воробьев и галок, и, кажется, куда-то за угол убежала пестрая кошка. — Давай еще одну попытку, милая. — Хорошо. Если твой отец такая важная пти... э... персона, то он должен быть связан с этой вашей магической властью и... — Верно. Кондор Кондорщурис смотрел вдаль, видимо, пытаясь выбрать, на которую из трех узких улочек нам сейчас свернуть. — Не очень люблю такие громкие фразы. Но моя семья, видишь ли, обладает определенным статусом, Который не позволяет ей держаться в стороне от. назовем это управлением. Он кивнул в сторону улицы, уходившей влево, а потом резко поворачивающий куда-то в бок. Мой дядя, он, скажем так, он младше моего отца, но его родовая ветка выше нашей. В общем, он в ковине. И я не могу сказать, что получаю большое удовольствие от нашего с ним общения. Даже если оно происходит не на официальном уровне. И вчера попыталась я... Нет, к счастью, мы с лордом Гилбертом Де Лейви видимся крайне редко. Я надеюсь, что вам с ним тоже не придется встретиться. Он...» Кондор на минуту замолчал. «Не такой, как мой отец». «У тебя классный отец!» Вдруг вырвалась у меня. Кондор резко повернул голову в мою сторону. Посмотрел с легким недоумением, но суть, кажется, уловил. У него есть свои недостатки, но мне сложно найти, в чем его упрекнуть. Ты ему понравилась, и значит, я в тебе не ошибся. Мой отец — прекрасный маг. И человек тоже неплохой. Мы вышли на перекресток, посреди которого сквозь слой снега угадывались очертания розы ветров, выложенные из камней разных оттенков. Домики вокруг стали выше и изящнее, очаровательно старинными, со стенами и перилами, увитыми сухой лозой, и такими разными дверьми, словно бы каждый житель стремился перещеголять соседа. Люди, появившиеся в поле моего зрения, не сильно обращали на нас внимание, даже несмотря на то, что я стояла с задранной головой и приоткрытым от восторга ртом. — Гилберт, тоже прекрасный маг, — продолжил Кондор. Он стоял рядом со мной, засунув руки в карманы и наблюдая за миром вокруг и за тем, как меняется выражение моего лица. — Но карьера, порядок и респектабельность для него стоят выше всего прочего. — Мне кажется, он часто забывает, что чародеем его делает магия. а не то место, которое он занял в обществе. Кондор осторожно потянул меня за рукав, кивнув в сторону арки между двумя домами, за которой виднелась уходящая чуть вверх на холм узкая улица. — Не мне его судить. По крайней мере, не сейчас. Тебе не холодно? Я отрицательно повертела головой. Было, конечно, прохладно, но я слишком увлеклась разговором и созерцанием, чтобы придавать этому большое значение. Только сунула замерзшие руки в карманы. Пусть, с точки зрения этикета, это было не очень прилично. Правда, потом я вспомнила, что у меня с собой перчатки, и надела их. «И то, что ты представил меня своему отцу, означает, что официально Ковин будет оповещен?» Я дождалась согласного кивка и продолжила. «А неприятный разговор». Нет, если это личное, то я не. Почти личное. Вернемся к вопросу, кто такая присыла. Кондор шел легко, словно не скользкая от снега брусчатка, нелегкий, но ощутимый уклон улицы ему не мешали. Если есть что-то ужаснее надоедливых девиц, особенно из соседнего мира он хитро покосился на меня. То это тетушки, рядом с которыми требуется, сохраняя доброжелательность, принимать их удушающую заботу и следить, чтобы они не вторглись в твою жизнь больше, чем следует. «У тебя есть тетя?» «А?» — не сразу поняла я и от рассеянности едва не проскользила в сторону. «К счастью, меня успели схватить. Спасибо. Нет, такой нет». Моя тетя не отличалась особенной теплотой и участием в жизни племянниц, но ему об этом знать не обязательно. но у меня была бабушка, правда, я ее скорее любила. Предательское воображение моментально нарисовало мне Кондора, который старательно делает вид, что ему не скучно в компании респектабельных леди почтенного возраста и, возможно, их более молодых племянниц. И также старательно уделывается чаем, потому что сил его больше нет. Мне стоило огромного труда не захихикать в воротник, Если Мак что и заметил, то не подал виду. «О, я тоже очень люблю свою тетю Тересию», — сказал он не без сарказма. «Пусть она мне не родная, это не мешает мне с определенного возраста держать некоторую дистанцию, потому что Тересия придает каждому явлению в моей жизни, о котором узнает, значение большее, чем я сам готов ему придать. Кондор улыбался почти добродушно. Кажется, Тересию он действительно любил. Пусть и предпочитал любить ее на расстоянии. Заботливые тетушки — половина беды. Тетушки, которые хотят устроить твою личную жизнь, беда куда более страшная. А Присцилла — это Присцилла. Она родная сестра Гилберта. и, думаю, они настолько похожи в проявлениях своей гордыни и так отличаются в ее истоке, что именно это основная причина их взаимной неприязни. Навстречу нам прошло несколько человек в одежде, похожей на ту, которая была на магах в Академии. Строгие линии и черный цвет. Ничего лишнего. Кондор проводил их взглядом и, взяв меня за руку, нырнул в узкий просвет между двумя домами. Мне пришлось идти следом за ним, потому что двое здесь не разминулись бы. Я не сразу поняла. Сбегаем мы от кого-то или срезаем путь, но за домами оказалось что-то вроде смотровой площадки. Или просто внутреннего дворика, с которого открывался замечательный вид на площадь, где мы недавно были. Я положила ладони на каменную ограду, доходившую мне до пояса, не удержалась и смяла липкий, подтаявший снег. — Леди Присцилла, — сказал Кондор искоса, смотря на меня, — слабый маг. Точнее, ее талант немного иначе проявляется, чем у моего отца или дяди Гилберта. Она, как ее брат, тоже придает большое значение чести и респектабельности. — Но не из тщеславных соображений амбициозного существа, а потому что она... «Истинная леди!» «Такой ее воспитали. Такое она пыталась воспитать мою сестру». Он замолчал, словно пропустил какую-то фразу, которая логически должна была продолжить цепочку. «Я не могу упрекнуть ее в этом, как и в том, что мы с сестрой были для нее недостаточно правильными. По некоторым причинам. Я не хочу сейчас о них говорить». Я поджала губы, мечтая провалиться сквозь землю. Меня сейчас впускали какой-то иной, чужой, не в смысле чуждости, а в смысле принадлежности другому человеку мир, полный чужих тайн и скелетов в шкафах. И это было настолько неловко, что, пожалуй, мало что могло сравниться с этим. — Наверное, она хорошая, — сказал Кондор куда-то в пространство. «И есть множество вещей, в которых я с ней абсолютно солидарен. Но...» Он скривился. «Почти каждая наша встреча заканчивается какой-то неприятностью. Иногда мне кажется, это потому, что мы с ней тоже в чем-то похожи. Буду надеяться, что сегодня все пройдет хорошо». Я вскинула голову, перестав рассматривать снующих внизу по площади людей, и с тревогой посмотрела на Кондора. «Я с ней встречусь?» «Конечно». Он тоже перестал смотреть вдаль и повернулся спиной к прекрасным видам. «И это будет самое сложное испытание из всех. Поверь мне». Судя по его улыбке, он уже забыл о собственной неприязни к леди Пресцили и наслаждался предвкушением некоего забавного зрелища, которое ожидало его за обедом. Того, как одна глупая маленькая «совсем не леди», будет пытаться противостоять респектабельности и аристократизму. Не переживай так. Кондор с усмешкой похлопал меня по плечу. Тебя хотят лишь формально представить еще одному члену семьи, требовательному, но достаточно справедливому. Пойдем, где-то наверху было место, где подают кофе, тебе не помешает. Там поговорим обо всем остальном. В сметенных чувствах Я вложила свою ладонь в его и позволила увести себя назад, на уходящую вверх дорогу. А, попыталась я, когда мы застыли перед ступеньками, ведущими в цокольный этаж, откуда доносились голоса и запах кофе и выпечки. Нет. Кондор вздохнул так, словно бы я была его проклятием. Меня не напряжет.